Анны Катрине Вестли. «Гюро переезжает», — читает актриса Ольга Голованова. Бьорн в новом доме. Настал август. Многие жители Тирилтопина еще не вернулись домой из отпуска. Сократ еще был в Фабельвике. Лили Бьорн в горах, Тюленька и дедушка Андерсон оставались в приморском городке. А Гюро давно приехала домой. Она тоже ненадолго съездила на каникулы, но это было в июне, и с тех пор прошло уже два месяца. Гюро и Эрли пожили в Кюлпине, в хижине Бьорна. Эрли — это мама девочки Гюро. Отправляясь в поездку, Эрли сказала, что едет в Кюлпин, чтобы отдохнуть и спокойно кое о чем поразмыслить. И знаете, о чем она там собиралась размышлять? Об одной картинке — которую нарисовал Бьорн и о том, что он при этом сказал. Гюро видела эту картинку. Бьорн нарисовал на ней три острова среди моря: два маленьких островка и один большой. На одном из маленьких островков сидела женщина с маленькой девочкой, на другом взрослый мужчина и мальчик. Оба островочка были такие маленькие, что больше на них никто бы уже не поместился. Но рядом был еще третий остров, большой. На нем вполне можно было поместиться вчетвером, а вокруг на зеленой лужайке еще осталось бы много свободного места. Гюро долго разглядывала этот рисунок, и тогда Эрли сказала. «Спроси у Бьорна, пускай он сам тебе объяснит, что значит этот рисунок». Гюро спросила у него, и Бьорн объяснил, что женщина с девочкой — Это Эрли и Гюро, а мужчина с мальчиком, это он сам с Лили Бьорном. Бьорн сказал, что Эрли довольна своей работой дворника. Она работает дворником корпуса С, а он дворником корпуса Ю. При каждом из корпусов нужен только один дворник, так что это для них как те два маленьких острова на рисунке. Но вот появилась новая школа, и там нужны два дворника. А это, так сказал Бьорн, вроде третьего большого острова. В новой школе решили устроить так, чтобы дети могли приходить туда после занятий и проводить время до самого вечера. А вечером школьные помещения будут открыты для родителей, если они пожелают там чем-нибудь заниматься. Вот поэтому новой школе потребовалось два дворника. Правда, Бьорн сказал не два, а полтора, то есть один с половиной. Если Эрли согласится туда перейти, то у них обоих освободится время для дома и для того, чтобы побыть с Гюро и Лили Бьорном. Зеленая лужайка, которую он нарисовал на Большом острове, означает, что там им будет жить лучше и веселее. Гюро все хорошо поняла, когда Бьорн объяснил ей рисунок и узнала, о чем собирается поразмыслить Эрли, но не стала с ней это обсуждать. Она только играла с пеньками возле хижины, помогала маме красить стены и немного играла на скрипке. Эрли много думала о том, что сказал Бьорн. Главное, что ей нужно было понять, это достаточно ли она любит Бьорна, чтобы решиться соединить с ним свою жизнь. А еще она думала о том, как на это посмотрит Гюро. Ведь Гюро очень сильно любила своего папу. Вдруг ей теперь... Не понравится, что Эрли решила снова выйти замуж. И вот однажды вечером Эрли решила серьезно поговорить с Гюро. Гюро уже знала, о чем пойдет речь, и ей не терпелось услышать, что скажет мама. Когда Эрли спросила Гюро, согласна ли она, чтобы они с Бьорном поженились, Гюро ответила да. Получив такой ответ, Эрли успокоилась и стала веселой и приветливой, как всегда, и они обе были довольны и счастливы. Но самое лучшее Гюро держало в секрете. Бьорн сказал ей перед тем, как они с мамой уехали в хижину, что приедет к ним с Лилю Бьорном в субботу, и попросил Гюро, чтобы если все будет складываться хорошо, она сыграла на скрипке мелодию, которая так пришлась ему по душе. Отрывок из нового света дворжика. Звуки скрипки встретили обоих бьорнов издалека по дороге к лесной хижине. Они несли с собой добрую весть, что Эрли и Гюро согласны поселиться в четвером в новом доме при школе. На следующий день они все вместе уехали в Топин. Но Эрли не могла так сразу, взяла и переехала. Сначала ей нужно было уволиться с работы в корпусе С и дождаться, когда на смену ей придет новый дворник. Бьорн уже переехал в новый дом, Он уволился задолго до этого, еще весной, и сейчас жил в домике дворника совсем один. Лили Бьорна забрала на каникулы его мама, и он должен был вернуться лишь через несколько недель, но Бьорн без него не скучал. «Ничего», — сказал он, — «поживу пока немножко один, зато потом мы будем тут вчетвером». Пока он устроился в новом жилище не слишком удобно. Он перевез туда только стол и два стула для гостиной. Старый диван пришел уже в полную негодность, а кроме того он решил, что пускай лучше Эрли и Гюро приедут со своими вещами, чтобы все было у них так, как они привыкли. В большой спальне одиноко стояла его кровать, а две другие спальни вообще стояли пустые. Они были предназначены для Лили Бьорна и Гюро, и Бьорн собирался отремонтировать их к приезду детей. Эрли предупредила Гюро, чтобы та никому в доме не рассказывала о том, что она скоро выходит замуж за Бьорна. «Давай уж раньше времени не выдавать этого секрета», — сказала она дочке. Иногда бывало нелегко сохранять это в тайне. Люди спрашивали, почему Эрли решила уйти с этой работы, когда все, казалось бы, идет у нее хорошо. Она прекрасно справляется с работой дворника, и все в доме ею довольны. Но Эрли на все отвечала только, что уходит по причинам частного характера и будет работать в другом месте. Труднее приходилось Гюро, когда с вопросами к ней обращались дети. Она же не могла сказать, что тут были причины частного характера, ведь детям такие слова просто незнакомы. Каждый день после работы Эрли и Гюро, захватив с собой бутерброды, уходили на лесное озеро купаться. Иногда с ними шел Бьорн. С Бьорном было весело. Он нырял, незаметно подплывал под водой, а потом вдруг выныривал рядом. Гюро пугалась и визжала, хотя и не то, чтобы по-настоящему, а так, в шутку. Однажды Бьорн сказал, чтобы она держалась за его шею и заплыл с ней на середину озера. Гюро нисколько не было страшно, ведь Бьорн очень хорошо плавал, и она ехала сверху у него на спине и хотя была в воде, но держалась на поверхности. Было очень здорово смотреть, как блестит на солнце и играет с зайчиками водная гладь. От легкого ветерка по ней пробегала рябь. Каждую неделю они на выходные выезжали куда-нибудь на природу. Несколько раз ездили в хижину в Кюпине, но интереснее всего было, когда они побывали на слете с Пилиманов. Там они поставили палатку и целый день слушали музыку. В первый день на обед была сметанная каша, во второй — сосиски. Сколько же, оказывается, есть людей, которые умеют играть на разных инструментах и танцевать. Гюро слушала и смотрела во все глаза. Особенно ей понравился один спелеман, который играл и при этом еще выделывал разные штуки. Он приседал, подгибая коленки, прижимался щекой к скрипке и делал уморительные гримасы, то веселые, то сердитые, то плутоватые. Он играл на скрипке, приплясывая, и делал так, что пальцы левой руки у него мелко-мелко дрожали. Так делали почти все спелеманы, и Гюро, глядя на них, тоже попробовала перенять этот прием. Пробовала она и раскачиваться вверх-вниз, подгибая и распрямляя коленки, и скоро у нее тоже стало неплохо получаться. И вот в один прекрасный день, когда Гюро упражнялась дома на скрипке, мама забежала на минутку с работы. В руке она держала что-то интересное. «Гюро!» — сказала мама. «Тебе открытка от Сократа. Слушай, что он пишет. Дорогая Гюро, я приеду в понедельник во второй половине дня. С приветом, Сократ!» И как же Гюро обрадовалась. «В понедельник! Это сегодня?» «Да», — сказала Эрли, «но во второй половине дня, а это может значить когда угодно. Наверное, они несколько дней добирались на машине из Фабельвика, а сегодня им предстоит последняя часть пути. Ты рада, Гюро?» «Ага», — только и сказала Гюро, спрятала скрипку в футляр и направилась к двери. «Куда это ты?» — удивилась Эрли. «Встречать Сократа». «А я думала пойти к Бьорну полдничать», — сказала Эрли. Разве ты не пойдешь со мной? Сегодня нет. Сегодня приезжает Сократ. Ну что ж, тогда бери с собой бутерброды и поешь на улице. Только смотри, чтобы Аса не села на хлеб. Я подую, и она улетит. Геро вышла на двор и села у подъездной дорожки. А Эрли забрала свои бутерброды и отправилась к домику возле новой школы. На полпути от корпуса «Ц» к корпусу «Ю» Она встретилась с председателем правления кооператива. Он сердился на Эрли за то, что она решила бросить работу дворника. М «Сколько споров было, принимать ли вас на работу», — сказал он. «Я и сам, по правде сказать, был тогда против, но некоторые члены совета очень горячо вас отстаивали. А теперь уже прошел год испытательного срока, все вами довольны, и тут вы вдруг все бросаете». «Неужели только из-за того, что я не согласился поставить во дворе сделанную вами скамейку?» «Ну что вы!» — сказала Эрли. «Мне здесь все очень нравилось, и мне даже самой жаль, что приходится отсюда уходить, но я знаю, кто мог бы меня заменить — это Кнут. Он знает тут все вдоль и поперек и не раз помогал мне в работе». «Надо же, какое совпадение!» — сказал председатель правления. Я только что получил письмо от Эдварда Теги, в котором он пишет. «Вот послушайте, поскольку от нас уходит наш замечательный дворник Эрли, я горячо рекомендую вам принять на это место кнута. С тех пор, как я переехал в Тирелтопен, мне все это время в разных хозяйственных делах оказывал помощь кнут, хотя в то время он был еще далеко не взрослым мужчиной. Именно кнут помог мне разобраться в прачечной». «Когда я по незнанию прокипятил все наши шерстяные вещи, также он по собственному почину взял на себя часть работ садовника и ухаживал за кустами и деревьями, которые мы тут посадили. Дайте ему возможность попытать у нас свои силы. Этот кнут еще совсем мальчишка», — сказал председатель правления. «Если кто-то расшумится, он не сможет утихомирить скандалистов». «А я думаю, он справится», — не согласилась Эрли. «Кроме того, он ходил на технические курсы, так что в котельной разбирается гораздо лучше, чем я». «Вы все-таки еще раз хорошенько все прикиньте на случай, если вдруг передумаете уходить», сказал председатель правления. «Если дело в этой скамейке, то, пожалуйста, ставьте ее весной, если хотите». «К сожалению, я никак не могу переменить свое решение», сказала Эрли. Но насчет скамейки это неплохая идея. Лучше уж поставили бы вы не одну, а сразу несколько, чтобы людям было где посидеть летом на воздухе. С этими словами она продолжила свой путь, который вел в домик школьного дворника. Как они и договорились, там ее ждал Бьорн, но что-то он был невеселый. Здравствуй, сказала Эрли. Я не помешала? Да нет, ответил Бьорн. У меня как раз обеденный перерыв. На этом он умолк и сидел с сумрачным видом. Не понимая, что случилось, Эрли стала рассказывать о своем разговоре с председателем правления. И... Что ты ему ответила? спросил Бьорн. Как что? Я сказала, как есть. Я перехожу работать в другое место, с улыбкой ответила Эрли. Но Бьорн не улыбнулся в ответ, он сказал. «Надо было соглашаться, Эрли. Я тут сидел и все думал». «И о чем же ты так задумался?» — спросила Эрли уже без улыбки. «Я думал о том, что ты совсем не знаешь, за какого человека собираешься выходить замуж», — сказал Бьорн. «Летом мне все казалось прекрасно, и я был очень счастлив, но теперь вот задумался». «Ты пожалела о своем решении?» — спросила Эрли. Может быть, ты понял, что не хочешь на мне жениться. Тогда так скажи. Да нет же, сказал Бьорн. Честное слово, дело не в этом. Я только говорю, что ты совсем не знаешь, за какого человека собираешься выходить замуж. Вот это меня и мучает. Так за какого же человека я собралась выходить замуж? Спросила Эрли. Сейчас попытаюсь тебе объяснить, начал Бьорн. Когда я остался один после того, как моя жена влюбилась в другого человека, для меня все словно рухнуло. Я запил, ввязывался в драки, один раз меня даже арестовала полиция. Многие знают, как я вел себя в это время. И вот я задумался, вдруг ты от кого-то об этом услышишь. Или услышит Гюро, или Лили Бьорн, Я потерял в себе уверенность». Но вот я тебе рассказала, и ты, наверное, решишь, что я не гожусь тебе в мужья. Как видно, лучше уж мне жить одному, а Лили Бьорн будет иногда ко мне приезжать, как раньше. Нет, Бьорн, сказала Эрли, если в этом все дело, то не стоит об этом и говорить. Что было, то прошло. Всякому, наверное, случалось иногда совершать что-то такое, о чем потом не хочется вспоминать. Одни за это попадали в тюрьму, другие нет, но насколько я тебя знаю,. С тобой этого не приходится опасаться. Ты всегда хорошо работал, прекрасно относился к Гюро и ко мне с первого же дня, как мы переехали в Терилтопен. Я считаю, что знаю тебя достаточно хорошо. Это точно? Ты точно уверена, что тебя не пугает то, что ты обо мне узнала? Да. Наверное, главное в жизни — это чтобы мы друг другу помогали. Если мы будем жить дружно то, думаю, все остальное приложится. Но ты все же поговори об этом и с Лили Бьорном. Он уже вполне способен понять, что одинокий и несчастный человек может иногда натворить глупостей. «Поговорю», — сказал Бьорн, «Теперь у меня уже не так тяжело на душе, как было до твоего прихода». «Скоро уже я приду сюда, чтобы остаться на совсем, сказала Эрли. Назначенный день не изменился. Возникло одно затруднение, сказал Бьорн. Пару недель назад я ходил договариваться с пастором. Он говорит, что раз я был женат и развелся, то венчать нас не положено. Он мог бы нам посоветовать одного священника, который, наверное, согласился бы, но мне это показалось как-то неправильно. Значит, распишемся в ратуше, сказала Эрли. Знаешь, Бьорн? «Если мы оставим для свадьбы ту же дату, которую выбрали, то в этот день в соборе будет церковный концерт, и я бы хотела пойти туда с Гюро и Лили Бьорном. «И часто ты ходишь в церковь?» — спросил Бьорн. «Нет, но я привыкла каждый вечер беседовать с Богом, и мне кажется, что именно в этот день нам нужно напомнить ему о себе». «Значит, пойдем». «День будет отличный, а гостей мы позовем, когда приведем все в порядок. Скажи, какого цвета стены хотела бы Гюро?» Она сказала, что ей хочется, чтобы они были такого же зеленого цвета, как то платье, которое мне на прошлое Рождество подарила Тюленька. «Помню то самое платье, которое ты надевала на свадьбу Тюленьки и в котором ты танцевала мазорку в лесном домике». «Ой!» Мой обеденный перерыв давно закончился, спохватилась Эрли. Мне пора бежать. Так теперь все в порядке, Бьорн? Все в порядке, сказал Бьорн, и от души расцеловал Эрли, прежде чем отпустить ее в корпус С. Трое детей и два банана. Сидя перед подъездом, Гюро ждала, когда Эрли вернется от Бьорна. «Сократ еще не приехал», — сообщила она. «Теперь уже, наверное, скоро», — сказала Эрли. «Можно мне сказать Сократу?» — спросила Гюро. «Больше никому, только Сократу». «Что сказать?» — не поняла Эрли. «Ну, про то, что мы выходим замуж и переезжаем». «Конечно, можно сказать Сократу», — разрешила Эрли. «Тем более это уже скоро, и мы потихоньку начнем собираться». «В магазине мне дали много картонных коробок, а завтра я пойду договариваться с хозяином грузовика. Ну, с тем, который живет в лесу, помнишь?» «С папой восьмерых детей», — спросила Гюро. «А нас с Сократом возьмешь с собой?» «И вас, и, может быть, Лили Бьорна», — сказала Эрли. «Он сегодня тоже должен вернуться после каникул. Скоро ведь начинаются занятия в школе». И тут к дому подъехало такси. Оно привезло не Сократа, а Тюленьку и Андерсона. Они уезжали на все лето и провели это время в родном доме Андерсона на берегу моря. Тюленька привезла с собой множество банок с вареньем, яблок и слив и еще полный рюкзак чего-то. Андерсон привез сундук и моряцкий мешок, так что такси было битком набито вещами. «Тут и наша помощь пригодится», — сказала Эрли. «Здрасте, здрасте!» — сказала тюленька. «И кто же это тут нас встречает? Неужели это Гюро такая большая? Или это какая-то другая девочка?» «Это я!» — крикнула Гюро. «Посмотри-ка, оказывается, это Гюро. Как же она выросла за лето!» «А ты, поди, и не узнала дедушку Андерсона? Забыла его за лето!» — заворчал Андерсон. «Да узнала я! И Тюленьку узнала! Она нисколько не выросла!» «Поможете нам донести вещи до лифта?» — попросила Тюленька. «А то одним нам не справиться. Сама не знаю, как у нас набралась такая уйма вещей. Андерсон захватил кое-что на память из дома, сестра ему разрешила взять. А этот сундучок ходил с ним в самое первое плавание. Представляете себе?» Я каталась на моторной лодке и сама правила, только мотор заводить так и не научилась. Я ловила рыбу, сама собирала с дерева сливы и лазила за ними на лестницу. «Когда твоя свадьба, Эрли?» «В пятницу», — шепотом сказала Эрли. «Но мы это держим в секрете, так что говори потише». Тюленька закрыла себе рот ладонью и закивала. Гюро и Эрли помогли Тюленьке и Андерсону перетаскать к лифту все вещи, проводили их наверх, на тринадцатый этаж, и прежде чем спуститься вниз, еще посидели у них за разговорами. Выйдя на улицу, Гюро увидела перед домом синий автомобильчик с красными крыльями. Он приехал как раз, пока ее не было. Она снова бросилась в подъезд, нажала на кнопку лифта и поехала на девятый этаж. Но когда приехала, папа Сократа сказал... «Здравствуй, Гюро! Рад тебя видеть!» «А Сократ только что отправился к тебе вниз!» «Ой!» — воскликнула Гюро. Она побежала к лифту и поехала обратно на первый этаж. Выскочив на улицу, она увидела Сократа. Он разговаривал с Эрли и все время поглядывал на дом так, словно Гюро спустится к нему на двор по стене. Гюро так и кинулась ему навстречу, но... Подбежав ближе, уже спокойным шагом подошла к Эрли и, встав рядом с ней, посмотрела на Сократа. Сократ перестал говорить с Эрли и тоже молча стал глядеть на Гюро. Ни Гюро, ни Сократ ничего не говорили, потому что очень уж давно не виделись. Сократ немножко изменился. Волосы у него стали короче, на нем была новая рубашка, а кроме того у него выпал один зуб. «Как хорошо, что ты пришла, Гюро!» — сказала Эрли. А то Сократ уже собирался снова подняться наверх. Он оставил у нас свою скрипку. Как вы, погуляете или посидите дома? — Посидим дома, — хором ответили Гюро и Сократ. — Хорошо, а я пошла в прачечную, привести в порядок гладильную установку. Но попозже мы пойдем, куда я говорила. А потом, как ты знаешь, Гюро, нам надо укладывать вещи. — Вы куда-нибудь... «Уезжайте», — спросил Сократ, когда они остались одни. «Нет», — сказала Гюро, — «мы только переезжаем в другой дом». «Ты больше не будешь тут жить?» — испугался Сократ. «Тогда я уеду в Фобельвик». «Мы будем недалеко, в доме при школе», — сказала Гюро, «потому что мы с Эрли женимся с Бьорном, если с Лили Бьорном, и ты можешь к нам туда приходить». Там у нас будет отдельная комната, чтобы упражняться на скрипке. А сейчас мы поупражняемся тут. Я столько без тебя научилась, и тебе покажу. Ты много упражнялся летом?» «Упражнялся», — сказал Сократ. «А еще я, хотя не очень умею, уже играл в оркестре. И Аврора тоже. Она начала учиться на виолончели. Сначала слушать было противно, но сейчас она уже немного научилась. В оркестре мы играли только одну ноту — а другие играли больше. Знаешь, там у них на севере музыкальная культура получила широкое развитие», — сказал Сократ. Это выражение он, наверное, подслушал у взрослых, а теперь повторял запомнившиеся слова. «Ну да», — сказала Гюро. «А ты знаешь минор? Я тебе потом покажу, но сперва я сыграю тебе трудную пьесу, которую мне задал на лето Алан. Ее написал Гендель. Вот она». Гюро заиграла. «Красивая!» — сказал Сократ, когда Гюро закончила. «Это я не буду с тобой разучивать», — сказала Гюро. «Но вот другое ужасно важно. Я была на празднике с пилиманов, и сейчас покажу тебе, как надо играть. Смотри на меня!» Она встала перед Сократом и заиграла простенький вальс. При этом она приседала, напружинивая коленки, и раскачивалась влево и вправо, вперед и назад, строя разные веселые, сердитые и плутовские рожицы, и даже пыталась сделать так, чтобы дрожали пальцы левой руки. Сократ глядел на нее, вытаращив глаза и разинув рот. «Здорово, Гюро!» — сказал он, когда она закончила. «И всему этому ты научилась за лето?» «Ага!» — подтвердила Гюро. «Я и тебя научу!» Вот уж Алан, бойся удивиться, когда мы покажем ему на уроке это. А можно раскачиваться и играть, что попало, — сказал Сократ. А то у меня не получится играть, когда надо помнить еще столько всего другого. Конечно, можно, но только надо играть в ритме мазурки или так. Тарам-та, тарам-та. Сократ попробовал приседать и раскачиваться. Он так старался, что раскраснелся, как рак. Ему было так весело, что он все время улыбался. Он попробовал делать сердитое лицо, но вот дрожать левой рукой у него никак не получалось. И тут зазвонил телефон. «Мое терпение лопнуло», — произнес в трубке чей-то голос. «Сначала кто-то долго упражнялся на скрипке, а теперь еще это безобразие. Немедленно прекратите, а не то я пожалуюсь в правление». «Все, Сократ». «Больше не будем играть», — сказала Гюро. «Пошли теперь гулять». И в эту минуту пришла Эрли и сказала. «Кнут подменил меня пока на работе, и у нас есть время сходить в лесной домик. Если хочешь, Сократ, ты можешь пойти с нами, только сбегай домой, предупреди своих». Сократ со всех ног помчался наверх. «А разве Лили Бьорн с нами не пойдет?» — спросила Гюро. «Пойдет. Вон он стоит и ждет, когда мы подойдем», — сказала Эрли. Гюро посмотрела туда, куда указывала мама. Там и правда стоял Лили Бьорн, но по его лицу нельзя было сказать, что он ждет, когда они подойдут. Он смотрел совсем в другую сторону, а потом нагнулся и стал завязывать шнурки, хотя они и без того были завязаны. Лили Бьорн немного стесняется, сказала Эрли. Понимаешь, он еще не привык, что мы с ним одна семья. Тут на всех парах примчался Сократ. В обеих руках он нес по банану. Один для Гюро, один для себя. Когда они поравнялись с Лили Бьорном, Эрли сказала. «Скажи, Лили Бьорн, ты можешь присмотреть за Гюро и Сократом, когда надо будет перейти через дорогу? Они сегодня такие взбудораженные и рассеянные, что мне одной за ними не углядеть». Гюро немного удивилась, но Лили Бьорн даже обрадовался поручению и взял обоих за руки. И тут Сократ сказал: А у меня только два банана. Ничего, мы поделимся, сказала Гюро. Я дам Лили Бьорну половинку. И я тоже дам ему половинку, весело подхватил Сократ. Так у Лили Бьорна оказались в руках две половинки банана а между тем ему надо было держать за руки Гюро и Сократа. Тогда Лили Бьорн недолго думая, засунул обе половинки себе в рот, и они торчали у него из-под носа, как бивни у слона, или клыки какого-то зверя. Сократ посмотрел на него и тоже засунул свою половинку себе в рот. «Фифиф мы ее фил аогу, пофаты наевого Гюо там мафыны». Из-за бананов Он почти ничего не мог выговорить. Бет, сказала Гюро, ей тоже было трудно выговаривать. А вправо? спросил Лили Бьорн. Бет, сказал Сократ. Пава, Пафри! По скомандовал Лили Бьорн. Перейдя через дорогу, Лили Бьорн отпустил Сократа и Гюро. Это было очень кстати, потому что все трое снова могли взять бананы в руки, откусывать от них по кусочку и при этом еще разговаривать. «В лесу все-таки попрохладнее», — сказала Эрли. «Но до чего же всюду высохла земля?» «Постойте, постойте!» — послышался чей-то голос. Голос был только один, но навстречу приближались двое. Это были Тюленька и Индивид. Бежали они оба, кажется, во весь дух, но Индивид все-таки опережал Тюленьку и вёл в этой гонке. «Спрячьтесь за дерево», — сказала Эрли, «а то он с разбегу собьет вас с ног». Сама Эрли приняла такую стойку, чтобы выдержать натиск Индивида. Он налетел, как ураган. Хорошо, что Эрли приготовилась его встретить, потому что он так и кинулся ей на плечи. Такой уж характер был у индивида. Ему мало было просто поздороваться. Он любил приветствовать друзей от души. На радостях он еще немного попрыгал, а потом успокоился и позволил Эрли погладить себя по спине. Тогда гюрой и Сократ тоже вышли из укрытия. Но Лили Бьорн все еще не показывался. Эрли стала оглядываться по сторонам и увидела его в гуще леса. Он стоял за деревом, обхватив руками ствол и не делал попыток выйти на открытое пространство. Лили Бьорн, наверное, не привык к собакам, шепнула Эрли тюленьке. Лучше тебе взять индивида на поводок. Они продолжили путь и шли, разговаривая о том, кто как провел лето. И когда Лили Бьорн, наконец, решился подойти, Эрли сказала. Лили Бьорн, возьми к этой утеленке поводок. А то у нее руки устали держать индивида. Лили Бьорн подошел не очень уверенно, но присмотревшись к индивиду, понял, что тот ведет себя послушно, и морда у него добрая. Просто он был очень большой и слишком бурно проявлял радость при встрече с друзьями. Сейчас он, к счастью, угомонился, и лили Бьорн взял в руку поводок. Индивид отнесся к этому совершенно спокойно. Вот и хорошо, сказала тюленька. Я решила вывести его сегодня на прогулку, ведь мы с ним так давно не виделись. Можете себе представить, как он обрадовался, когда я пришла? Он сидел в квартире один. Я даже испугалась, в таком он был в восторге. По виду Тюлинке легко было представить себе, как ей обрадовался индивид. Волосы ее были растрепаны, а юбка вся перемята. По крайней мере, она осталась живая и здорова, а все последствия бурной радости Индивида были вполне поправимы. Герои Сократ, Лили Бьорн и Индивид шли впереди. Лили Бьорн сказал. «Хорошо бы Мортон был дома. Мы с ним будем ходить в один класс, потому что в большой школе, где он раньше учился, ему не понравилось». «Лили Бьорн будет ходить в новую школу, в ту, рядом с которой я буду жить», — сказала Гюро Сократу. «Ага», — кивнул Лили Бьорн. «Я буду жить у папы, потому что мама уходит в море скоро». «Скоро?» — спросил Гюро. «Да, это мой второй папа», — сказал Лили Бьорн. «У меня два папы, но Коре не родной, родной папа Бьорн. «И у меня почти так же». Тоже два папы, сказала Гюро. Первый папа, который умер, и папа Бьорн. А у тебя будет две мамы, потому что моя мама теперь немножко и твоя. Ага, вроде того, сказал Лили Бьорн. А ну, побежали кто первый. Индивид так и рванулся вперед с бешеной скоростью, но Лили Бьорн, Сократ и Гюро не уступали ему в прыти. «Вода». Гюро, Сократ, Индивид и Лили Бьорн первыми подошли к домику в лесу. Остановившись у ворот, они ждали, когда подойдут Эрли и Тюлинка. «Есть кто-нибудь дома?» — громко спросила Эрли. Они уже поняли, что хозяева здесь. Во-первых, все сразу заметили красный грузовичок. Его кузов, казалось, еще больше покосился на одну сторону. Видно было, что летом грузовичку пришлось основательно потрудиться. Он возил ящики ирлоны бумаги, и тяжелые картонные коробки. Чего только не перетаскал в своем кузове этот трудяга, работая день напролет. Да еще каждый вечер он непременно заезжал на заправочную станцию. Но не для того, чтобы заправиться бензином. Иногда, конечно, когда бывало нужно, он заправлялся, но не каждый день. Нет, на заправочной станции он загружался двумя большими бочками воды и отвозил их домой в лес. Там от жары пересох колодец, а корова-роза и бычок каждый день выпивали на двоих целую бочку воды. Людям тоже нужна была вода для питья и для того, чтобы сварить обед, вода для мытья посуды, да и полы ведь тоже требовалось мыть. Сегодня грузовичок привез еще больше бочек с водой, потому что в лесном домике... Затеяли большую стирку. Стиркой были заняты все. Стирал папа, стирала мама, и бабушка тоже стирала. У каждого было корыто с водой, мыло и стиральная доска, на которой терли вещи. Рядом стояли лоханки и тазы, куда старшие дети ведрами разливали воду из бочки. «Пришлось сегодня приняться за большую стирку», объясняла хозяйка. «Ребятишкам скоро идти в школу». «Я буду ходить в новую школу», — сразу же начал Мортон. «И я тоже», — сказал Лили Бьорн. «Папа сказал, что я, наверное, попаду с тобой в один класс». Он поговорил с директором, и тот согласился. «Здорово», — сказал Мортон. «В той школе, куда я ходил раньше, было много драчунов. Они все время задирались. Я сам очень сильный, но, по-моему, это глупо, чуть что лезть в драку». «Видишь, Лили Бьорн. «Ты придешь в школу, где у тебя уже есть знакомый мальчик», — сказала Эрли. «Знаешь, нам полезно посмотреть, как люди стирают, потому что в новом доме, где мы будем жить, нет стиральной машины. И купить ее мы тоже сразу не купим. На первое время нам и без того придется много чего покупать». «Зато в подвале есть настоящие чаны для стирки и водопровод с холодной и горячей водой. Так что нам будет гораздо проще стирать, потому что не надо ездить за водой». «У нас вон машина есть. Да нет воды», — сказала бабушка. «А у тебя есть вода, а нету машины. Нам машину Антон подарил». Когда-то давно он попросился, чтобы на Рождество ему уступили этот дом, потому что он жил в нем, когда был маленьким. Это он подарил нам розу, а на следующий год прислал стиральную машину. «Мы назвали эту машину Смиральдой», — сказала девочка, которую звали Мари. «Это да», — подтвердила бабушка. «Но пользовались машиной всего-то один разок, когда было много гостей. Все уработались до изнеможения, пока качали воду для машины. Так много ей требовалось для полоскания, так что...» Теперь у нас Эсмеральда стоит в шале и в шапочке, только для красоты. «И еще держат на голове блюдо с фруктами», — добавила Мари. «Видела я вашу машину», — сказала Эрли. «Знаете, я ведь пришла к вам по делу и хотела кое-что спросить. Понимаете, нам с Гюро через несколько дней предстоит переезд, а вот мы и пришли узнать, не может ли ваш папа...» «приехать на своем грузовичке и помочь нам». От чего же не помочь?» — сказал хозяин. «Если только вы согласитесь, чтобы я перевозил вас вечером. В дневное время я всегда в разъездах». «Конечно, согласны», — обрадовалась Эрли. «Я знаю, что это секрет», — сказала бабушка. «Но я слыхала, что ты выходишь замуж. Об этом говорили у вас в магазине». «Да, это правда. И переезжать мне недалеко, всего лишь до новой школы». «Мы были в городе и видели этот домик», — сказала бабушка. «Нам он очень понравился». А Гюро, Сократу, Лилибьорну и Мортону было не до того, чтобы слушать разговоры взрослых. Они носились по двору на перегонки с самоварной трубой и индивидом. Потом Мортон позвал их в дровяной сарай и кое-что там показал. В сарае хранились сложенные в поленице дрова, но посередине стояла маленькая кроватка. Кроватка была необычная, на низеньких ножках и с низенькими бортиками по краям, но все же видно было, что это кровать. «Для кого она сделана?» — спросила Гюро. «Для маленького ребеночка?» «Нет, это для самоварной трубы». Раньше она спала в бочонке возле печки. Мы подкладывали на дно много бумаги, чтобы ей было повыше лежать. А теперь она стала старенькая, и ее уже так высоко не запрыгнуть. Вот мы с бабушкой и сделали для нее лежанку. Осталось только покрасить. Мы подложим ей туда матрасик и ее любимое одеяло. Но она еще про это не знает. «Вот здорово!» — сказала Гюро. «А в какой цвет вы покрасите кроватку? В зеленый?» «Красный», — сказал Мортон. «Самоварная труба у нас черная, и красный цвет ей больше к лицу». Еще в сарае стояла на полке целая батарея пустых банок из-под консервов. Там были маленькие и большие баночки, баночки из-под рыбных котлет и тресковой икры. «А для чего тебе консервные банки? Для краски?» — спросила Гюро. «Нет, для другого», — сказал Мортон. Все заглянули, что же там такое хранится, и увидели, что в банках на донышке было немного воды. Взглянув на банки, Мортон вышел за дверь, посмотрел, что там делается, и вдруг сказал, «Погодите, я сейчас!» Взяв одну банку, он перешел через двор и вышел за ворота. Мимо в это время проходили какие-то люди, похоже, туристы. Затем дети увидели, как Мортон к ним подошел, о чем-то поговорил. Отдав прохожим консервную банку, он вернулся в сарай. «Зачем ты дал им консервную банку?» — спросил Лилибьорн. «Да вот предупредил их, чтобы они, если станут курить, не бросали бы окурки на землю, а гасили их в банке. В лесу так сухо, что недалеко до пожара». «Бедняга Мортон совсем замучился в нынешнюю сушь», — сказал его отец. «Он, кажется, решил смотреть за всем, что делается в лесу». «Помните, в начале лета у нас тут случился лесной пожар? Неудивительно, что он боится, ведь мы живем среди леса». «С тех пор он такой нервный», — сказала бабушка. «Вечером я сижу с ним и разговариваю, чтобы он мог успокоиться и заснуть. Я напоминаю ему, что Ларс дежурит на сторожевой башне, а над лесом летают вертолеты. Они истерегут лес от огня и смотрят, чтобы люди не жгли костров». «Ой, хоть бы уж наконец дождик пошел», — вздохнула мама Мортона. «Ведь без дождя достаточно солнечному лучу попасть на какую-нибудь стекляшку от разбитой бутылки, чтобы случился пожар». Мортон еще побыл с остальными детьми в сарае, пока они рассматривали кроватку для самоварной трубы, но тут его позвала бабушка. «Я окончила полоскать. Можешь забирать воду, она почти чистая». Мортон подбежал к бабушке, схватил таз с водой и понес его к своей елочке, которая росла в ограде. Он бережно полил деревце сверху и под корнями. Гюро увидало, что Эмили тоже забрала лоханку с водой и понесла на огород. «Мы все лето так делаем?» — сказала бабушка. «Следим, чтобы ни капли воды зря не пропало, и стараемся пользоваться только таким мылом, которое не вредно для почвы». Лето было такое засушливое, что трава за оградой совсем пожелтела, а на дворе она стояла зеленая, и грядки на огороде выглядели так, словно и не было никакой засухи. «Вот и нам в корпусе С надо бы так поступать», — сказала Эрли. «Если бы мы все помнили, что вода не должна пропадать зря, мы не выливали бы ее в канализацию, и каждый поливал бы какой-нибудь кусочек двора». Поливать из шланга в этом году разрешается только через день с 9 до 12 вечера, а это для растений мало. «В прежние времена мы экономили воду», — сказала бабушка. «И неплохо бы и сейчас об этом вспомнить». «Я думаю, как бы мне убедить людей, чтобы они так поступали», — высказала свои мысли Эрли. «Мы-то уезжаем из корпуса С, но хотелось бы, чтобы кусты и деревья не погибли». Ведь и на будущий год опять может случиться засушливое лето. Кнут, конечно, будет стараться, но разве он один справится? Надо, чтобы и другие помогали по мере сил. «Я расскажу об этом папе», — сказал Сократ, когда они шли домой. Он так и сделал, а папа Сократа не поленился поговорить с другими. Он поговорил не только с соседями из корпуса «Ц», но и с жильцами корпуса «Ю». И на следующий день произошло небывалое. Люди стали выходить из подъезда не только сумками и тележками для продуктов, как это было раньше, а почти каждый нес с собой ведерко или лейку и, выйдя на двор, выливал воду под какой-нибудь кустик или деревце, а то и просто на траву. Люди поздновато спохватились, но все-таки это было лучше, чем ничего. И, почувствовав всеобщую заботу, кусты, деревья и трава, все, что тут росло, воспрянули духом. Больше всех наносили воды Гюро и Сократ, но под конец они ужасно устали и промочили ноги, потому что трудно было донести воду, ничего не расплескав. «Сегодня я не приду к тебе после обеда», — сказал Сократ. «Мы собираемся поговорить по секрету с другими жильцами». «Ладно» сказала Гюро и ушла домой. Там стало как-то пусто и непривычно, потому что мама сняла со стен все картины и убрала мелкие вещи в картонные коробки. Вдруг раздался звонок в дверь. Это пришел Алан. «Привет, Гюро. Я знаю, что вы переезжаете и решил дать тебе напоследок урок». Гюро очень обрадовалась. Наконец-то она покажет Аллану, чему научилась за лето, потратив на это столько трудов. Она встала, как старый спилеман, согнула ноги в коленях, лихо вскинула на плечо скрипку и принялась играть, приседая и раскачиваясь, и строя удивительные гримасы. Аллан воззрелся на нее с удивлением, а затем расхохотался. «Что это ты вдруг выдумала, геро? «Я была на состязании спилеманов». «И неужели они там все так делали?» «Нет, только один! Но на него было так интересно смотреть!» «Знаешь, у некоторых старых спилиманов скрипка стала словно продолжением их руки», — сказал Алан. «И чтобы они с ней не выделывали, у них это получается здорово!» «Но другие наверняка стояли спокойно и тоже играли неплохо, так ведь, Гюро?» «Вот и тебе, по-моему, лучше просто играть на скрипке!» а иногда для развлечения можешь, если хочешь, изображать из себя старого Спилемана. «Хорошо», — сказала Гюро, хотя ей это и не очень понравилось. Она-то думала, что Аллан ее похвалит. Но скоро она забыла о пережитом разочаровании, ведь летом она трудилась и над другими вещами. Играла гаммы, разучивала трудную новую пьесу. «Вот это хорошо, Гюро». «Теперь я вижу, что ты даже на каникулах не забывала про скрипку». «А то, что ты называешь трудной пьесой, — это отрывок из оперы Генделя. И я бы очень хотел, чтобы ты как-нибудь ее послушала в исполнении хора и оркестра». «Сама увидишь, какая она замечательная». «Ага», — согласилась Гюро. «Ни она, ни Алан тогда еще не знали, что в скором времени будут слушать эту оперу вместе». Переезд. Рано утром Эрли объявила. «Сегодня мой последний рабочий день на этом месте, но мы, как всегда, выйдем на утреннюю пробежку». «Но когда ты выйдешь замуж, мы ведь тоже будем бегать?» спросила Бюро. «Конечно, будем. Бьерн любит начинать утро не спеша, раздумчиво. Он сказал, что будет готовить завтрак». «А Лили Бёрн вообще трудно встает и любит поспать подольше. Так что они будут только рады, если их никто не будет тормошить. Ну что, побежали?» Гюро помчалась во весь дух. Она бежала так быстро, что Эрли осталась далеко позади, но затем Гюро утомилась, и Эрли ее нагнала. В конце прогулки они пошли спокойным шагом, и Эрли сказала. «До обеда я работаю, а потом свободна». «Вчера, когда ты легла, я еще позанималась сборами, а сегодня нам придут помогать Тюлинка и Андерсон. Вечером за вещами приедет грузовик». «На моем велосипеде есть багажник», — сказала Гюро. «Так что я тоже могу что-нибудь перевезти. У Сократа багажника нет, но он все равно будет возить». «Вот и хорошо. Будем помогать друг другу, и все у нас получится». «А спать мы сегодня будем в новом доме?» «Нет, сегодня мы будем спать здесь, хотя наши кровати уже уедут». «А где мы ляжем, на полу?» «Нет, Эви одолжит нам раскладушки, как тогда, когда мы приехали в корпус С, а мебельный фургон с вещами не пришел, помнишь?» Когда они вернулись с пробежки, дома уже хлопотали Тюленька и Андерсон. Они укладывали чашки и стаканы. Хорошо, что они не успели упаковать те чашки, стаканы и тарелки, которые были приготовлены на столе, и Гюро с Эрли смогли позавтракать. Затем Эрли переоделась в комбинезон и отправилась на работу. А Гюро тоже стала укладывать вещи. Потом пришел Сократ. «Мы с Сократом будем играть в грузчиков», — сказал Гюро. «И сейчас мы погрузим вещи и поедем на школьный двор». «Так и быть, поезжайте», — разрешила Тюленька. «Но смотрите, чтобы ехать только по тротуару. Обещаете?» «Обещаем. Мы будем играть, как будто мы едем по мостовой, как настоящие мебельные фургоны, а на самом деле будем ехать по тротуару». «Может быть, начнешь с игрушек?» — предложила Тюленька. «А скрипка пускай остается здесь. Возьмешь ее с собой, когда сама будешь переезжать». «Ага», — кивнула Гюро. «Я заберу игрушки и папину фотографию, а ты, Сократ, можешь взять то, что лежит на кухне в самом нижнем ящике. Это деревянные ложки и другие вещи, которые не бьются». Для героя это была легкая задача, ведь у нее был багажник. Сократу пришлось труднее. Сначала он попробовал пристроить мешочек на руль велосипеда, но тогда стало трудно поворачивать. В конце концов тюленька нашла выход. Она вспомнила про рюкзачок, который был у Гюро, и дала его Сократу. Тогда дело пошло на лад. Груз был большой, вести надо было осторожно, но спешить было некуда, и они, не торопясь, отправились к новой школе. Подъехав к домику дворника, Гюро сказала. «Это тут Сократ! Тут я буду жить!» Она могла бы и не говорить этих слов, потому что Сократ уже не раз видел этот дом, но все же она сказала... А когда она подошла, чтобы открыть дверь, оказалось, что там заперто. «Ну вот», — расстроилась Гюро, «мы не можем попасть в дом, в котором я буду жить». «Давай подождем», — сказал Сократ. «Нет, давай пойдем на школьный двор и поищем Бьорна, предложила Гюро. «А велосипеды пускай тут постоят». «Аврора уже учится тут», — сказал Сократ. «Так что это немножко и моя школа». «Ага». Гюро. «А на будущий год мы с тобой тоже пойдем сюда учиться». Они отправились на школьный двор. Там стояла тишина. Сократу понравилось, что здесь такая большая открытая площадка, и он стал бегать по ней в припрыжку. И тут раздался звонок. Это означало, что в школе закончился урок и началась перемена. И вот что удивительно. Только что стояла такая тишина, что не было слышно ни звука, И вдруг тишины не стало. Из всех трех дверей здания толпой высыпали дети. Были среди них и большие, они чуть было не свалили с ног герою Сократа. Были и маленькие, они тоже бегали, а некоторые стояли в сторонке, словно хотели спрятаться. И все галдели и кричали. Так, по крайней мере, показалось Сократу. Они кричали не от того, что кто-то их обижал, а просто так, чтобы услышать свой голос. «Пойдем туда!» «Может быть, там мы найдем Бьорна. Но Сократ не шел. Он словно оцепенел. И Гюро поняла, что он испугался. Она взяла его за руку и увела со школьного двора. «Ничего страшного», — сказала она. «Надо только смотреть, чтобы кто-нибудь нечаянно не сбил нас с ног. Давай лучше посидим пока на крылечке и подождем, когда придет Бьорн. Они просидели долго, пока наконец не появился Бьорн. Он был потный и разгоряченный. Лицо и руки у него были перемазаны в машинном масле. «Привет, это вы?» «Мы приехали с первым грузом», — сказала Гюро. «Да ну! А Эрли говорила, что до вечера можно никого не ждать. Мне как раз очень некогда. В котельной какие-то неполадки с горячей водой, а директор попросил меня починить развалившийся стол. А где же грузовик? Я не вижу никакой машины». «Да нет же!» — сказала Гюро. «Это мы сами привезли вещи!» И она показала на велосипеды. «Ах, вот оно что! Значит, это вы сами водители и Теперь я понял. Хорошо, что я сюда наведался, а то так бы и стояли перед закрытой дверью. Потом мы дадим тебе ключ, Гюро, чтобы у тебя был свой». «Я привезла игрушки и папину фотографию», — сказала Гюро. «Тогда придется зайти в твою комнату». — Я не хотел тебе показывать неотделанную и не обставленную, думал сперва навести красоту и поставить кровать, чтобы все было как полагается. Но ничего не поделаешь, придется показать. Сперва они вошли в небольшой коридор, там Бьорн подошел к нужной двери и открыл ее. За дверью Гюро увидела зеленую комнату, как раз такую, как ей хотелось. Она была зеленая, как мамино платье. В комнате почти ничего не было. Была только одна, нет, две вещи. Там стоял ящик, на котором можно было сидеть, как на скамейке, и письменный стол. Ой, удивилась Гюро. Это что? Это будет мое? Да, сказал Бьорн. Я сделал это для тебя еще летом, и ты увидела их немножко раньше времени, но это не беда. Хочешь поставить папину фотографию на письменный стол? Ага. А игрушки положить на пол? Нет, для них есть удобное место в ящике, сказал Бьорн и откинул сиденье скамейки как крышку. И это тоже ты сделал? Не поверила Гюро. Мы с Эрли вместе, сказал Бьорн, и у Лили Бьорна точно такой же стол, как у тебя. Хотите посмотреть? На письменном столе Лили Бьорна стояла фотография какой-то тетеньки. Это мама Лили Бьорна, сказал Бьорн. Так что у каждого из вас есть фотография человека, который вам дорог. Я поставлю и вашу с мамой фотографию, сказала Гюро. Мама мне обещала, надо только подождать, пока она еще не готова. Нам это будет очень приятно, Гюро. Мы непременно сфотографируемся, и у тебя будет наш снимок. А пока бегите домой. «Завтра, геро ты по-настоящему переедешь сюда». Гюро и Сократ сели на велосипеды и отправились назад. Они приехали на площадку позади корпуса «Ц» и еще поиграли, как будто их велосипеды — это настоящие грузовики, потом как будто это поезда, корабли, самолеты, а геро уезжает далеко-далеко. Сократ печально махал рукой, как будто ее провожает, а потом они играли, что Сократ тоже уезжает, тогда ему не нужно было махать, и он во весь опор мчался на велосипеде вместе с Гюро. Вечером дома у Гюро тоже творилось что-то необыкновенное. Приехал грузовик из леса и начал по частям увозить вещи. Сначала он забрал диван и стол, больше ему было не взять за один раз. Он отвез этот груз в домик у школы и вернулся за следующим. На этот раз он перевез кровать Эрли и две табуретки и вернулся за раскладным диванчиком и второй кроватью, на которой спала Гюро. Тут ему на помощь подоспела еще одна машина — синий автомобильчик с красными крыльями. Большие вещи он не мог забрать, зато бодро возил цветочные горшки, картины и вазы. На водительском месте в автомобильчике сидел папа Сократа, а потом стал помогать и Нюсин папа. Его машина была побольше синего автомобильчика, и он смог забрать комод и дровяной сундучок, в котором хранились палочки и ветки для выстругивания. А Нюсина мама принесла раскладушки и помогла Эрли вымыть полы в квартире. «Сейчас тут хорошо для музыки», — сказала Гюро и достала скрипку, хотя был уже вечер. «Сыграя ту пьесу, которую так любите вы с Бьорном», — сказала Эрли, — «а я немножко посижу, отдохну». Нюсина мама уже ушла домой, и они остались с Гюро одни. Гюро начала играть, и скрипка в пустом помещении звучала громче, чем обычно. Тут зазвонил телефон. «Надеюсь, вы там недолго еще будете развлекаться музыкой, потому что я жду гостей?» «Нет, недолго», — сказала Эрли. «Сегодня вы, наверное, в последний раз слушали нашу скрипку». Эрли улыбнулась дочке, и Гюро сказала. «Мы всегда будем жить дружно, и когда переедем к Бьёрну, тоже». «Конечно», — сказала Эрли. «Только жить мы будем не у Бьёрна, а у себя дома». Это будет наш общий дом для тебя и меня, для Бьорна и Лили Бьорна. Может, заскочим туда сейчас ненадолго и поможем им расставлять вещи. Бьорн без них уже многое расставил. У Геро в комнате стояла ее кровать, а любимый раскладной диванчик разместился в большой подвальной комнате, в которой геро будет заниматься на скрипке, и где, если надо, можно будет столярничать и вообще заниматься всем, кому что интересно. Рядом с большой комнатой была прачечная с двумя большими чанами, а за ней еще кладовка для съестных припасов. Из подвала они снова вернулись наверх. Рядом с кроватью Бьорна, которая раньше стояла в пустой комнате, теперь появилась вторая, это приехала кровать Эрли. Обе кровати оказались одинаковой длины и высоты, словно их нарочно делали одну-другой подстать. Можно было подумать, что они так всегда и стояли рядышком. В комнате Лили Бьорна уже стояла кровать, не хватало только самого Лили Бьорна. Бьорн сказал, что он приедет еще только завтра. Ну, и мы тоже, сказала Эрли, пошли домой, Гюро. Давай-ка проверим, Геро, напоследок, сколько в тебе было весу, когда ты еще жила в корпусе С, сказал Бьорн и подкинул ее высоко-высоко. Много я весила! — спросила Гюро. «Ужасно много!» — сказал Бьорн. «Хорошо, что я такой силач!» Истинная правда. Квартира дворника в корпусе «Ц» так опустела, что даже телефон в ней стоял на полу. Ночью Гюро и Эрли спали на раскладушках. «Доброе утро, Гюро!» — сказала Эрли. «Завтрак я приготовила еще вчера вечером». «Давай поедим на раскладушках. Кроме них сидеть больше не на чем». Получилось даже интересно, как будто они туристы и живут в палатках. «А в черного Петера поиграем?» — спросила Гюро. «Нет», — сказала Эрли, — «сейчас не до игры». Они позавтракали и встали. Эрли ушла наверх относить раскладушки к Нюсе, Они были такие люгенькие, что Эрли отнесла сразу обе, по одной, в каждой руке, затем сходила за матрасами и спальными мешками. «Спасибо, Эви, что выручила нас», — поблагодарила Эрли, «и приходите завтра к нам в гости всей семьей». «Непременно придем», — сказала Эви. «Вспомни, не надо ли тебе в чем-то помочь. Может, взять к себе гюро, пока ты будешь в парикмахерской». «Нет, я туда не пойду. Я сама вымою голову», А волосы высохнут, пока я буду собираться. Вспоминай нас почаще в этот день и пожелай мысленно удачи. Обязательно буду вспоминать, ты же знаешь, что я от души желаю вам счастья. Хорошо, что ты уезжаешь недалеко, мы всегда сможем повидаться. Конечно. Эрли спустилась к себе на первый этаж, приняла душ, помыла волосы, еще раз вытерла мокрой тряпкой пол в большой комнате. После этого надела свое нарядное зеленое платье. Гюро уже ждала ее в своем красном платье. Они на прощание оглядели комнату, и Эрли сказала. «Спасибо за все, что тут было». И Гюру тоже сказала спасибо. Им вдруг стало грустно сказать «прости» этой квартире, потому что им в ней было хорошо. «Я рада, что дворником будет работать кнут», — сказала Эрли. «Он будет хорошо смотреть за домом». «Ну, Гюро, пошли». Никто не заметил, как они уходили. На дворе, правда, были дети из тех, что постарше. При виде Гюро и Эрли они сгрудились на углу дома у стенки. Наверное, они там что-то написали, и сейчас заслоняли надпись, чтобы Эрли и Гюро не видели. Эрли этого не заметила, — А Гюро обратила внимание. «Мама, они что-то написали на стене. Пойдем посмотрим». «Да ну, мы идем к Бьорну. Они пошли к зданию школы. Гюро обернулась и посмотрела на корпус С. Дом знал, что они от него уходят. Не останавливаясь, Гюро через плечо помахала дому рукой. Перед дверью дворницкого дома на маленьком флагштоке Развивался флажок. На пороге их встретил Бьорн. Он сегодня был во Фраке, на нем была белая рубашка и галстук. Из-за спины Бьорна выглядывал Лили Бьорн. Здравствуйте, сказал он Эрли и Гюро. А вот и мы, сказала Тюлинка, мы тут втроем, Андерсон, Алан и я. Представляешь, Бьорн взял на прокат большой автомобиль, мы все в нем поместимся. Скрипка, с тобой, Алан? спросила она шепотом. Здесь она, все в порядке, успокоил ее Алан. Ну что же, поехали? сказала Тюленька. Бьорн, ты не забыл купить букет для невесты? Как можно, сказал Бьорн. Только я его не купил, а сорвал одну розу перед корпусом С и одну перед корпусом Ю, и в лесу набрал вереска». Какой красивый букет! восхитилась Эрли. Спасибо тебе, Бьорн. И есть еще один, сказала Тюлинка. Мама лили Бьорна прислала. Ах, как же это любезно, сказала Эрли. Скажи ей от меня спасибо, Лили Бьорн, когда увидишь, а я сама поблагодарю ее письмом. Ага, кивнул Лили Бьорн. Видно было, что он обрадовался, и он тут же убежал к себе в комнату, чтобы порадоваться без свидетелей знаешь, что Бьорн, сказала Эрли, мне кажется, надо будет как-нибудь пригласить к нам его маму вместе с мужем. Лили Бьорну это будет приятно, а я познакомлюсь с его мамой. Нет, мне так не кажется. Сам подумай, подумай о мальчике, как он этому обрадуется. Перестань, пожалуйста, решать за меня. Бьорн так насупился, что Гюро даже испугалась. Никогда она еще не видела его таким сердитым. Она убежала к Лили Бьорну. «Эрли и Бьорн друг на друга сердятся», — сказала она. «Вот как», — сказал Лили Бьорн совершенно спокойно. «Ссорятся по-настоящему? Это потому, что они теперь хорошо знают друг друга, а скоро вообще поженятся. Пойдем поглядим, как они там». «Давай». На всякий случай она взяла Лили Бьорна за руку, но когда они вошли в комнату, Бьорн уже перестал хмуриться. Он обнял Эрли. Вот видишь, как со мной трудно. Я подумаю над тем, что ты сказала. А мне не надо было так на тебя нападать. Обсудим это как-нибудь позже. Сейчас пришла телеграмма от сестры Бьорна, сказала Тюлинка. Как жаль, что она в Америке и не может быть в этот день с нами. «Ну, так поехали?» «Наверное, пора. А ты, Андерсон, застегни пиджак. Ты же должен быть свидетелем на свадьбе». «Вот когда дойдет до дела, тогда и застегну». И вот они поехали в город. Бьорн вел машину. Эрли сидела рядом с ним. На заднем сиденье расположились Аллен, Андерсон и Тюлинка, а за ними, в самом заднем углу, Лили Бьорн и Гюро, потому что это была машина-универсал. Бьорн хорошо сделал, что взял на прокат этот автомобиль. В его машине не поместилось бы столько народу. «А сейчас мы пойдем в городскую горницу. Она принадлежит всем горожанам, так что и нам отчасти. Я взяла с собой фотоаппарат и купила к нему вспышку, так что снимки должны хорошо получиться. Гюро или Лили Бьерн, представляете себе, сколько всего интересного нам сегодня предстоит?» Сперва ратуша, потом завтрак в ресторане, а в завершении всего концерт в церкви. Только вот нас с Андерсоном кое-что смущает. «А что вас смущает?» — спросила Эрли. «Видишь ли, мы с ним привыкли днем ненадолго прикарнуть. Как вы думаете, на нас никто не обидится, если мы в ресторане под шумок немножко подремлем?» «И на здоровье?» — сказала Эрли. «Понятно же, что вам нужно отдохнуть». Мы так рады, что вы согласились весь день провести с нами. Они подъехали к дому, который называется Ратушей. Здание было громадное, с двумя четырехугольными башнями. Перед Ратушей был фонтан с большой чашей. Геро очень хотелось потрогать рукой воду, но на это уже не осталось времени. Тюленька сказала, что нужно скорее заходить. Они очутились в большом зале с картинами на стенах. Картины были не маленькие, как дома у Геро, Эти были во всю стену, с одной стороны и с другой. И в зале было очень просторно. «Как же тут, наверное, хорошо танцевать», — сказала тюленька. «Иногда тут устраивают балы, но я на них никогда не танцевала, хотя это и мой танцевальный зал. А теперь, наверное, надо спросить у служителя, где мы, то есть, конечно, вы, должны жениться». Эрли, глядя на тюленьку, улыбнулась. Тюленька сегодня заметно нервничала, от того и говорила, не умолкая. Служитель объяснил им, куда идти. Нужно было подняться по лестнице справа, чтобы попасть в зал Мунка. Туда, мол, и идите. Они поднялись по лестнице. Лестница была не простая, а мраморная. Справа на следующем этаже оказалась комната ожидания, только не такая, где стоят неудобные стулья и всюду валяются газеты. Нет, это был небольшой зал с мягкими кожаными креслами. Там уже сидели пары, которые тоже пришли жениться. Тут отворилась дверь в следующую комнату, и из нее вышли жених и невеста. «Следующая пара — Унесен и Люрден», сказала женщина, которая открыла дверь. Первая пара вошла, следом за ней еще одна. «Они что, все четверо женятся?» спросила Гюро. «Да нет, вторые — это свидетели», — сказала Эрли. Гюро покаталась на кресле. Оно было кожаное и скользкое. Если сесть на самый краешек, то соскальзываешь по нему на пол. Гюро проделала это много раз подряд. Она соскальзывала и снова забиралась на кресло. Вызывали пару за парой. Тюленька всем говорила поздравления, а потом еще о чем-то шепталась. Все пары остались ждать в сторонке. Наконец, женщина, открывающая дверь, сказала «Эрли Люнгмю и Бьорн Хагер". «Это нас», — сказала тюленька. Они встали и все вместе вошли. В этой комнате за большим столом сидела тетенька в черной мантии. Напротив нее стояло два стула. Она предложила Эрли и Бьорну сесть за стол. «Эрли Люнгмю — это вы?» — спросила она у Эрли. Да, ответила Эрли. Бьорн Хагер, это вы? спросила она у Бьорна. Так точно, ответил Бьорн. Тетенька встала и сказала: Итак, вы оба приняли решение строить жизнь вместе. Эрли и Бьорн дружно кивнули. Тогда тетенька сказала, что если они сдержат данные сегодня друг другу обещания, это будет на радость им самим и всему обществу и еще много чего другого. Гюро показалось, что тетенька тоже рада тому, что Эрли и Бьорн решили пожениться. Под конец она спросила Эрли, хочет ли она взять Бьорна в супруге, и Эрли очень отчетливо сказала, что да. Тогда она спросила Бьорна, хочет ли он взять в супруге Эрли, и он тоже ответил негромко, но очень отчетливо, что да. И после этого они стали мужем и женой, и им осталось только поставить свою подпись на какой-то бумаге. Тюленька фотографировала, как они сидят и как стоят, и на этом, кажется, все было закончено. «А кто это? Общество?» — спросил у геро. «Общество — это мы все, кто живет в нашей стране», — сказала Тюленька. «Ага. Получалось, что вся Норвегия рада тому, что Эрли и Бьорн сегодня поженились. Когда они вышли, Тюленька сказала остальным парам, «Как хорошо, что мы нас дождались, потому что теперь мы пойдем в городскую горницу». Я тут договорилась заранее со смотрителем и еще с кем было надо, так что все устроилось. Они спустились в большой зал, который Тюлинка называла городской горницей. Там была группа туристов, которые пришли посмотреть на большие картины. Тюлинка немножко знала английский, она сказала... Ladies and gentlemen, we are going to celebrate a wedding here. Мы здесь празднуем свадьбу. Сегодня поженилось много пар. We have got a Norwegian fiddler. Мы пришли с норвежским скрипачом Спелеманом и сейчас объявляем вальс новобрачных. Все могут принять участие. Алан заиграл, а те, кто сегодня поженились, и свидетели, и туристы, все стали танцевать. Лили Бьорн и Гюро тоже танцевали, каждый сам по себе. Они скакали и вертели среди танцующих. Оба уже устали все время сидеть. Затем Тюлинька сказала: "Thank you" и спасибо Алану. Мы бы и еще потанцевали, но нас пустили только на один вальс. Вообще здесь, наверное, не часто устраивают танцы среди бела дня. Когда они вышли на улицу, Тюленька их еще пофотографировала, затем все сели в машину и поехали в ресторан. Там их, конечно, вкусно накормили, а Тюленька и Андерсон успели отдохнуть. Проспав часок, они проснулись с новыми силами. Бьорн повозил их на машине и показал город. Гюро это очень понравилось. На улице тем временем уже стемнело и зажегся свет. Повсюду ярко горели фонари и весело светились витрины магазинов. По улицам ходил народ, а Гюро и Лили Бьорн смотрели на все во все глаза. Бьорн привез их к церкви, которая называется Кафедральным собором, и тут все было как на свадьбе у Тюлинки. Впереди шли Эрли и Бьорн, за ними Гюро и Лили Бьорн, а сзади Тюлинка с Андерсоном и Аллан. Но никто на них не смотрел. Они сели, и навстречу им хлынули звуки органа. Музыка заполнила собой все пространство так, что у Гюро появилось чувство, словно музыка пронизала ее насквозь. Сначала играл только орган, но потом запел хор, и что бы вы думали, он пел? Он пел ту трудную пьесу, которую разучивала Гюро. Гюро толкнула в бок маму и толкнула Бьерна и Алана. «Это же моя пьеса!» «Правильно, она самая», — сказал Алан. Слушай внимательно. Они поют, правда, побыстрее, чем получалось у нас с тобой. Алан сказал у нас с тобой, чтобы не обижать гюро, а то вышло бы как будто это только гюро играет медленно. Эрли и Бьорн слушали, держась за руки. Ведь это был день их свадьбы, и все было так торжественно. Музыка, церковь. Слушали они долго, но вот концерт закончился, и они отправились домой. «Теперь они рады будут отдохнуть от нас», — сказала тюленька. Но Эрли возразила. «Нет-нет, у меня дома сварен суп с фрикадельками. По-моему, сейчас всем самое время подкрепиться. Осталось только подогреть». Суп был очень вкусный. Но тут Гюро так сморила, что Бьорн на руках отнес ее в кровать. Мама и все остальные зашли к ней в спальню пожелать спокойной ночи. И тут сморила Лили Бьорна. Хотя Лили Бьорн был гораздо больше, чем гюро, и тяжелее, Бьорн и его отнес в постель на руках. К нему тоже все зашли и пожелали спокойной ночи, а после этого Тюлинка, Андерсон и Алан ушли домой. Эрли и Бьорн остались в гостиной вдвоем, и тут Бьорн сказал: Мне все еще как-то не до конца верится, что мы в заправду живем теперь одним домом. Однако это истинная правда улыбнулась Эрли и завтра нас придут поздравлять наши друзья. Первым на утро объявился совсем уж нежданный гость. Это была стиральная машина «Эсмеральда» из лесного домика. Она приехала на грузовичке, да не одна, а вместе с ней в кузове прибыли бабушка и восемь детей, а в кабине сидели их папа и мама. «Эсмеральда запросилась к вам», — сказала бабушка. Ей надоело стоять у нас без дела, и она мечтает пуститься в пляс. Когда она окрутит белье, мы говорим, что она расплесалась, пояснила девочка Мари. Это такой великолепный подарок, что мы просто не знаем, как вас благодарить, сказала Эрли. Как по-твоему, Бьорн, мы можем принять такую дорогую вещь? Думаю, да. Мы обидим их, если не возьмем Эсмеральду. Больше он ничего не сказал, потому что тут один за другим стали пребывать гости. Пришли Нюся с родителями и малыш Ларс из корпуса Ю. Тоже с папой и мамой пришел Кнут, которого прочили в дворнике корпуса С, и большая девочка, которую звали Грю. Пришла Тюлинка с Андерсоном и Алланом и хозяйка пансионата, где жили герои Эрли, когда приехали в город. Папа Сократа толкал перед собой тачку, которую ему дали в лесном домике. Сократ, Аврора и их мама ему помогали. Впереди на тачке был прикреплен плакат. «Эрли Бьорну от всех жителей корпуса С и корпуса Ю». «Это тот секрет, о котором мы тогда говорили», сказал Сократ своей подружке Гюро. «Оказалось, это был столярный верстак». «Вот это да! Еще одно чудо!» — воскликнула Эрли. «Мы поставим его в комнату рядом с прачечной, чтобы Эсмеральда не скучала в одиночестве». «Большое-пребольшое -большое всем спасибо!» Все гости принесли с собой какое-нибудь угощение, так что стол получился богатый. «Замечательная компания, и стол ломится от яств!» — весело сказал Андерсон. Застолье продолжалось много часов, а когда поздно вечером гости собрались уходить, Бьорн сказал, «Мы проводим вас до дома». Обитатели лесного домика сели на грузовик, но он ехал совсем медленно, так что провожающие легко поспевали за машиной пешком. Когда они поравнялись с корпусом С, Гюро сказала, «Теперь вы можете прочитать, что там дети написали на стене. Помнишь, мама, вчера мы не посмотрели». Бьорн прочитал надпись вслух Эрли плюс Бьорн равняется любовь. Эти слова были написаны на стене красными буквами. Бьорн не стал их стирать. Он взял брошенный на земле кусочек мела и приписал И это истинная правда. Вчера они поженились. Потом все разошлись по домам, и Гюро тоже. Проснувшись утром, она увидела, что Эрли и Бьорн уже встали и оделись. Оба были в рабочих комбинезонах, и Эрли сказала: Мы сегодня проспали гюро, так что на этот раз пробежки не будет. Но с завтрашнего дня обязательно начнем опять бегать. А сейчас нам с Бьорном надо на работу, но к тебе, как всегда, придет тюленька. Лили Бьорн уходит в школу, так что тебе придется немного побыть одной. Как ты? Ничего? Ага сказала Гюро, и снова осталась одна. Такое иногда бывает у взрослых и у детей. Кто-то тогда берется за книжку, кто-то вяжет или столярничает, или делает еще какую-нибудь работу по дому. У Гюро же была скрипка, чем не друг, с которым можно разделить одиночество. Новая и непривычная Новая школа стояла на краю леса, А так как она была довольно маленькая, то в ней училось гораздо меньше детей, чем в другой Тирелтопинской школе. И это было очень даже хорошо. Мортону, который жил в лесном домике, это понравилось. Понравилось и Лили Бьорну, который раньше жил в другом районе и ходил в одну из городских школ. С тех пор, как Бьорн и Эрли поженились и вместе с детьми поселились в одном доме, Лили Бьорн с непривычки все время чувствовал себя в напряжении. Хотя с Гюро и Эрли они были давно знакомы, но до сих пор им еще никогда не приходилось подолгу жить вместе. Такое же чувство было у Эрли и Гюро. Они тоже на каждом шагу сталкивались с непривычными вещами, до сих пор они всегда жили только вдвоем, и в доме кроме них никого больше не было. На первых порах все вели себя как-то натянуто. Стоило гюро чересчур расшуметься или раскапризничаться, или если она не сразу шла спать, Эрли очень расстраивалась и от волнения гораздо строже ей выговаривала, чем бывало раньше. А когда Лили Бьорн не слушался, то расстраивался уже Бьорн и тоже прикрикивал на него строже обычного. Казалось, что все четверо все время стараются соблюдать положенные правила вежливости, А при таком странном поведении старших, которые держались дома, как чужие, гюро и лилибьерн как нарочно, то и дело вытворяли разные глупости. Получалось так, как будто Эрли и Гюро это одна компания, а Лили Бьерн и Бьорн другая. Причем отношения у Эрли и Гюро не совсем дружелюбные, да и Бьорн с Лили Бьерном тоже не очень-то доверяют друг другу. В конце концов, Лили Бьорн додумался, как помочь этой беде. Однажды, когда они с Гюро играли во дворе, Эрли позвала их в дом ужинать. Лили Бьерн шепотом сказал Гюро. — Давай не пойдем. — А почему? Эрли же позвала ужинать. — А мы не пойдем ужинать. — Она рассердится. — Верно. Она рассердится на тебя, а я хочу, чтобы она и на меня рассердилась. Так будет правильно. А папа пускай посердится на тебя, понимаешь? Ага, сказала Гюро. Хотя и не очень, но немножко она все-таки поняла, зачем надо вести себя непослушно. Они остались во дворе. Эрли во второй раз вышла на крыльцо и крикнула: Гюро, ты слышала, что я сказала? Слышала, сказала Гюро. Но Лили Бьорн хочет, чтобы ты и с ним сердито поговорила, иначе будет неправильно. Эрли сначала удивилась, а потом рассмеялась и сказала: Ладно, а ну-ка Лили Бьорн, сейчас же домой. Я трудилась, готовила ужин, и не собираюсь без конца дожидаться, когда вы наконец надумаете. А теперь скажи Бьорну, чтобы он со мной строго поговорил, сказала Гюро. Эрли скрылась в доме и довольно долго не выходила. Наконец, На крыльце появились оба Эрли и Бьорн. Бьорн сразу направился к Гюро и сказал: «А ну-ка, Гюро, будешь ты себя вести как человек, или будем дальше припираться?» А Эрли подошла к Лили Бьорну, взяла его за руку и повела со словами: «Всё, хватит ортачиться. Видишь, я строго с тобой говорю, но учти это с одним условием.» «Если тебе покажется, что я что-то сделала не так, ты тоже мне сразу скажешь. Я хочу, чтобы мы все четверо откровенно высказывали друг другу то, что думаем». «Ладно», — сказал Лили Бьорн. После этого они перестали ходить вокруг да около и перестали делиться на две разные компании. С этих пор... Все они стали общаться как люди, которые очень хорошо знают друг друга, а если между ними возникали разногласия, они без утайки выкладывали, что думают, и все снова становилось на свое место. Но Геро нужно было не только получше познакомиться с Бьорном или Лили Бьорном, а надо было кроме того привыкнуть к новому дому и много к чему еще. Ей надо было привыкнуть к своей комнате и к письменному столу, который смастерил для нее Бьерн. Хотя Гюро и не умела еще писать, зато любила рисовать. А еще тут была скамейка с ящиком для игрушек. В ней хранился трактор и лошадка, и кораблик от дедушки Андерсона, и папин фонарик. А куклы Вальдемара и Кристина жили не в ящике, а наверху. Они жили в кровати у Гюро, а днем сидели на одеяле. Иногда Гюро брала их с собой в подвал, когда ходила туда упражняться на скрипке. Проснувшись рано утром, Гюро открыла глаза. Вокруг было еще темно. Она не сразу вспомнила, что живет теперь тут. Ведь она привыкла просыпаться в корпусе Ц, а там всегда слышалось много звуков, хлопала дверь в подъезде, с лестницы доносились голоса, слышно было, как люди заводят свои машины а здесь в такую не слышно было ни звука. Она зажгла лампочку над кроватью и убедилась, что находится в своем новом доме. В корпусе С стены были каменные, а тут, в дворницком домике, они были внутри деревянные, деревянным был и потолок, сложенный из узких длинных досок. Среди досок не было и двух совсем одинаковых, потому что у каждой был свой рисунок отметины, оставшиеся в тех местах, откуда на дереве, из которого сделали доски, раньше росли ветки. Еще там были тоненькие дорожки. Гюро мысленно пошла по ним гулять. Кое-где на пути попадались страшные рожи. Она могла бы повернуть назад, как будто не хочет к ним приближаться, но так было неинтересно. Надо было пройти мимо страшной рожи. Сначала выждать, когда страшная рожа заснёт и тогда пускаться бегом, чтобы успеть проскочить мимо нее, пока она не проснулась, и остановиться только там, где была добрая рожица, и в награду ты получишь блинчик или еще что-нибудь хорошее. Но потом надо возвращаться назад. Хотя нет, вернуться можно другой дорогой, по которой идти не страшно. Тут она услышала, как встала и пошла в ванную Эрли, Она вставала раньше всех и первая принимала душ и одевалась. Одевшись, Эрли заглянула к Гюро и шепотом позвала. «Ау, Гюро, ты проснулась?» «Угу», — откликнулась Гюро. «Беги скорее в ванную, Бьорны еще спят». В ванной стоял пар после маминого душа. Гюро душа не принимала, она налила воду в раковину. Вода была теплая, и в нее приятно было окунуть руки по локоть. А рукавичка, которой Гюро умывалась, сначала поплавала на поверхности, как кораблик, а потом, напитавшись водой, потяжелела и начала опускаться на дно. Но Гюро не дала ей утонуть, она ее вовремя выхватила, намылила, помылась и выжила из нее воду. После этого рукавичка снова поплавала, но только немножко. Она была уже не такая легкая, как сначала. «Гюро!» — поторопила ее Эрли. — «Ты готова?» «Ага!» Еще раз отжав рукавичку, она спустила воду из раковины. Когда вода почти вся уже вылилась в трубу, последние остатки втянулись не то с булькающим, не то с хлюпающим звуком. Гюро вымыла после себя раковину, и вода еще раз хлюпнула. Умывание было закончено. Гюро старалась одеться побыстрее, ведь ее ждала мама, но быстро не получилось. А вот когда она не думала о том, что ее ждет мама, а думала о чем-нибудь другом, Дело шло гораздо быстрее. Наконец она управилась. Мама была на кухне, она выжимала сок из двух апельсинов. — На, Гюро, — сказала мама, — попей натощак. Бьорн тоже проснулся и уже стоял у плиты и готовил завтрак. Теперь настал черед будить Лили Бьорна. Гюро подошла к кровати, где он спал, и пощекотала ему кончик носа. Лили Бьорн уже проснулся и только притворялся, что спит, но потом не выдержал щекотки и засмеялся. Он так быстро вскочил, что Гюро даже испугалась. Лили Бьорн сделал вид, что сейчас ее схватит. Гюро выбежала из его спальни и спряталась за спиной Бьорна, который стоял у плиты. Бьорн не шелохнулся и поймал Лили Бьорна, когда тот влетел в кухню. Лили Бьорн сказал Бьорн. «Сбегаешь мне за электрической бритвой. Она лежит у меня в тумбочке на нижней полке». Гюро тоже хотела принести Бьерну бритву, и они на наперегонки бросились выполнять поручение. Лили Бьерну успел первым и бегом примчался с бритвой к отцу на кухню. Тут Эрли сказала. «Давай, Гюро, пошли». А мужчины приготовят завтрак как раз к нашему возвращению. Тюр завтра я принесу бритву!» сказала Гюро. «Хорошо, завтра твоя очередь», — согласился Бьорн. Когда они вышли из дома, Эрли сказала. «Мы ведь пойдем в лес, хотя там еще темно, да, Гюро?» «Давай». С мамой это было даже интересно и нисколько не страшно. На дорожке, ведущей от школы к лесу, нужно было внимательно смотреть под ноги, На ней местами попадались протянувшиеся поперек выступающие из земли корни. Они обледенели и блестели в темноте. Но когда Гюро и мама вышли на главную лесную дорогу, то сразу стало гораздо удобнее. Тут было лучше видно, и можно было ходить без опаски. «Ну, побежали!» — сказала Гюро. «Ты беги, мне хочется просто пройти шагом и подумать». Гюро побежала, И это было ужасно захватывающе, ведь она пустилась в темную чащу одна. Она забежала вглубь леса, насколько хватило храбрости, и постояла, вглядываясь в темноту. Тут вдруг каркнула ворона. Гюро вздрогнула и, повернув назад, со всех ног бросилась к маме. «Ты слышала?» — задыхаясь спросила Гюро. «Это была ворона, да?» «Ну да, ворона», — сказала мама. «Теперь весь лес уже знает, что мы тут гуляем». «Да?» — удивилась Гюро и огляделась вокруг. «Ну и что в этом плохого? Может быть, под тем корнем сидит, притаившись маленькая мышка, и думает, «Хорошо, что ворона меня предупредила, и я не выбегу прямо под ноги людям, которые тут ходят». «Ворона плохая!» Тюленька говорит, что она таскает у птичек яички. Гадкая ворона, обижает маленьких птичек. Да, в этом действительно нет ничего хорошего. Наверное, так уж она создана и не может их не таскать. Она много чего еще таскает. Для природы она вроде мусорщика. От всех растений и животных есть какая-нибудь польза, а птички ловят комаров и мух. Ты знаешь, что интересно в воронах? Иногда они слетаются, как на собрание. Да-да, настоящее собрание. Это называется «Вороний совет». На нем они обсуждают, куда им лететь и много чего другого, о чем мы и не догадываемся. Тс. Вот она опять сказала, что мы тут. Нет. По-моему, она еще кого-то увидала и рассказывает про других людей. Смотри. Сейчас вроде бы уже стало посветлее. Ты видишь, вон там на макушке елки все черно от ворон. Наверное, вороны как раз проводили вороний совет, потому что они вдруг дружно поднялись и полетели все в одном направлении. Гюро показалось, что все вокруг наполнилось шумом и хлопанием крыльев, и она увидела в небе воронью стоя, потому что уже рассвело и ее можно было хорошо разглядеть. Задрав голову, Она провожала глазами летящую высоко в небе стаю. Гюро дивилась, Как это вороны сумели договориться, чтобы всем вместе взлететь, и кто-то из них сказал, куда им отправиться? «Вон, смотри. Одна приотстала», — сказала Эрли. «Это тоже особенность ворон. Когда видишь стаю ворон, можно быть уверенной в том, что одна непременно запаздывает и летит позади всех». Может быть, она как Лили Бьорд, сказала Гюро, с утра немножко сонная. Да, и знаешь, что мне рассказала одна женщина? Она жила на хуторе и держала там кур. Знаешь, чего она там боялась? Нет, сказала Гюро. Она боялась ворон, нет, лисицы. Немножко не так. Она боялась, что лисица заберется в курятник и передавит ей кур. Но эта женщина очень дружила с одной вороной. Она ее часто прикармливала, и ворона стала следить и предупреждать ее, как только приближалась лисица. Так что, видишь, с воронами то же, что с нами, с людьми. Есть в них и что-то хорошее, и что-то плохое. «А разве мы не всегда бываем хорошими?» — спросил Гюро. «В нас есть и то, и другое», — сказала Эрли а в отношении природы мы поступаем не очень хорошо. Мы считаем, что вороны плохие, потому что они таскают птичьи яйца. Ну а сами-то мы что? Мы травим воздух и так замусорили землю, что от этого болеют растения и животные. Нет, знаешь ли, не нам ругать ворон. Я только немножко их поругала и только один раз назвала гадкими за то, что они таскают яйца у птичек. Я же напугалась, когда она каркнула. «Не переживай, Гюрочка», — сказала Эрли. «Ничего ужасного не случилось. Зато теперь ты узнала о них что-то, чего не знала раньше». Они прошли еще немного по дороге, и тут вдруг, откуда ни возьмись, что-то светлое, как выскочит им навстречу. «Караул! Это же индивид!» — воскликнула Эрли. «Встань потверже и приготовься встречать!» И верно, к ним действительно радостно мчался выведенный на прогулку индивид. Он был страшно рад встретить знакомых. Потом подоспели его хозяева, которых Теленька называла мамочкой и папочкой индивида. «А вот и вы», — сказали они, — «все-таки вышли на прогулку. Мы уж гадали, не забросите ли вы после переезда утренние пробежки». Последнее время мы с вами не встречались, потому что мы позволяли себе поваляться подольше в постели и выходили на прогулку не раньше восьми. Осенью почему-то гораздо труднее встается. Но сегодня мы справились с ленью. Ну как, Гюро, нравится тебе в новом доме? — Ага, — кивнула Гюро. — А мы как раз обсуждали один вопрос, с которым не знаем, как быть, — сказала мамочка-индивида. «Понимаете, мы переезжаем отсюда на запад, в Но еще не предупредили об этом Тюленьку. А тут еще такое дело, что завтра мы едем смотреть дом, который там продается. Объявление появилось в газете несколько дней тому назад, так что ехать надо скорее. Но нам не хочется тащить с собой индивида в дальнюю поездку, ведь через три дня надо уже вернуться. Вот мы и подумали, как было бы хорошо, если бы Тюленька и Андерсон... «Присмотрели за ним в наше отсутствие. Больше мы не будем обращаться к ним с такими просьбами, потому что мы уедем отсюда, как только все решится, с покупкой дома». «По-моему, вы вполне можете их попросить», — сказала Эрли. «Тюлинка наверняка согласится, хотя, конечно, расстроится, когда узнает, что вы отсюда уезжаете. Если хотите, я могу передать ей вашу просьбу». «Это было бы очень хорошо», — потому что мы с ней до вечера не увидимся. Когда она зайдет за индивидом в двенадцать часов, нас уже не будет дома, так что даже лучше, если тюленька успеет подумать над нашей просьбой, прежде чем я спрошу ее об этом вечером». Эрли и Гюро повернули снова в лес, вышли на тропинку, ведущую к школе, и вернулись домой как раз вовремя. У Бьорна к их приходу уже готова была овсяная каша и жареная картошка с пареем. По секрету о грустном. В дворницком домике завтракали. Эрли и Бьорн говорили за столом о разных вещах, которые им сегодня нужно было сделать. Лили Бьорн. Рассказывал, сколько у него сегодня в школе всяких уроков, а Агюро почти ничего не говорила и молча ела. И ей было хорошо от того, что все дома и у всех хорошее настроение. Но потом Эрли и Бьёрн ушли, им было пора на работу. Лили Бьёрн доделал задание, которое вчера забыл выполнить, и тоже ушел. А Агюро осталась одна. В такое время дом становился другим. В нем было пусто, немного неуютно и тихо как будто все замерло в ожидании. Геро подошла к окну и стала смотреть на детей, которые приходили в школу к самому первому уроку. Некоторым не нужно было спешить. Они шли через школьный двор спокойным шагом. Одни шли стайками, другие поодиночке. Перед самым звонком быстро пробежали четверо школьников, а когда прозвенел звонок и все дети уже вошли в школу, рысью пробежал еще один мальчик в расстегнутой куртке. Развивающийся от ветра шарф хлопал его по щекам, а рюкзачок за спиной болтался, как будто мальчик не успел его как следует надеть. Он висел косо и колотил своего хозяина по спине. Мальчик опрометью промчался через двор и тоже скрылся за дверью. Гюро даже задержало дыхание, такое это было захватывающее зрелище. Примерно так бывает, когда взрослые опаздывают на трамвай и еле успевают вскочить в вагон после того, как трамвай уже тронулся. Смотреть больше было не на что, и Гюро, как обычно, пошла в подвал. На самом деле это был не совсем подвал, наполовину он возвышался над землей. В подвале была большая комната. В ней нашлось место для верстака, который Бьорну и Эрли подарили на свадьбу, и маленького раскладного диванчика, на котором когда-то спала Гюро. Гюро была очень довольна, что он тут стоит. Когда она оставалась одна или когда приходил Сократ, можно было на нем поиграть, а когда она упражнялась на скрипке, на диванчик можно было усадить Вальдемара и Кристину. Этим Гюро и собиралась сейчас заняться. Скрипка и нотный Пюпитер теперь так и жили в подвале. — Она принялась выполнять упражнения так, как учил ее Аллан. Начала с того, что поводила смычком по струнам, по той, что принадлежала дедушке Андерсону, по Эрлиной и по струне Сократа. Но это еще не все. Надо было упражнять левую руку и учиться прижимать пальцами струны, причем сразу двумя — мизинцем и указательным. Сначала мизинец совсем не слушался и никак не хотел дотягиваться до струны, но Гюро... Уговаривала его, чтобы он как следует тянулся, и со временем он сделался более гибким и стал гораздо послушнее. А теперь, дотянувшись до струны, учился на ней держаться. «Сначала тебе покажется скучно повторять эти упражнения», — сказал Алан, — «но они очень нужны. Зато после них ты станешь играть гораздо лучше. Наберись терпения, и сама в этом убедишься». Бюро не скучала от упражнений. Во-первых, в этом был свой порядок, а главное, от них была польза. Гюро сама это замечала. Иногда ей случалось перестараться с упражнениями, и тогда мизинчик обижался. И не только мизинчик, а и все остальные пальцы. Рука деревенела и начинала болеть. Тогда Аллан объяснил ей, что давать отдых руке — это тоже очень важно. Поэтому она время от времени делала перерыв и потряхивала расслабленными руками, как ей показал Алан. Сейчас Гюро сделала перерыв и поводила плечами. На всякий случай она еще и поприседала, чтобы подвигать ногами. Но затем она снова взяла в руку скрипку, встала к пюпитру и взяла новую ноту. Но не успела она провести смычком по струне, как вдруг обратила внимание на Вальдемара и Кристину. «Это у меня еще не совсем получается», — сказала она. «И вам лучше не слушать. Давайте-ка я отправлю вас к стиральной машине «Эсмеральди» и закрою дверь, чтобы вам было не так слышно». Немного поиграв, она пошла к двери и отворила ее. «Я передумала. Вы можете послушать», — сказала она. «Вы же понимаете, что мне нужно много-много упражняться для того, чтобы научиться. А пока...» «Сыграю-ка я вам лучше пьесу, но после мне придется уйти от вас. Мне нужно поговорить кое о чем с Тюленькой по секрету. Секрет немного печальный». Сыграв пьесу, она спрятала скрипку в футляр и не забыла ослабить струну на смычке. Затем она поднялась наверх и надела куртку-дутик. И тут пришла мама. Она заглянула домой, чтобы проведать, как там гюро. «Идешь поиграть во дворе?» — спросила она. «Я к тюленьке. Хочу рассказать ей то, что надо было передать», — сказала Гюро. «Еще нет десяти. Ты же знаешь, что тюленька и Андерсон любят начинать утро потихоньку, полегоньку». «Тогда я сначала схожу к Сократу». Тут снова зазвонил школьный звонок, он звал детей на перемену, и Гюро скорее вернулась к окну. Из школы толпой высыпали ребята. На улице стало светлее, и Гюро могла их теперь хорошо рассмотреть. Некоторых она уже знала, потому что среди школьников были дети из корпуса С и корпуса «Ю». Был там и Мортон из лесного домика. Он вышел на двор вместе с Лилибьорном. Было видно, Лилибьорн рад, что рядом есть Мортон. Кроме знакомых ребят было еще много других, которых Гюро по-настоящему не знала но уже помнила в лицо, потому что много раз видела их из окна. Некоторые ребята бегали друг за другом, некоторые боролись, но не всерьез, а только понарошку, но были и такие, которые боролись не понарошку, а дрались по-настоящему. Были и большие ребята, эти просто стояли и разговаривали. «Если ты не собираешься выходить из дома, то сними куртку», сказала Эрли, «а то смотри, как бы не перегреться». «Хорошо, мама. Пока!» «Пока. Всего хорошего». По дороге к Гюру и дело попадались навстречу школьники. Это были дети, у которых уроки начинались без пяти девять. Самый первый урок почему-то назывался не первым, а нулевым. Гюро это казалось очень странным. Сначала в школе был нулевой урок, и только после него первый. У некоторых детей лица были заспаны, хотя им и не пришлось вставать к нулевому уроку. Некоторые мирно и спокойно шли поодиночке, другие — целыми стайками, занимая всю ширину тротуара, так что Гюро с трудом мимо них проходила. Кажется, никто, кроме Гюро, не шел в ее сторону. Поднявшись на пригорок, она посмотрела на дома впереди. Потом, дойдя до корпуса «Ц», посмотрела на окна дворницкой квартиры. Там уже висели другие занавески. В квартире жил теперь кнут. Занавески навески ему шили его мама и девушка, которую звали Грю, так сказала Тюленька. Гюро не собиралась туда заходить, потому что кнута сейчас все равно нет дома. Он собирает мусор из мусоропровода или работает в котельной. Как-то странно было войти в парадное и даже не заглянуть в квартиру, где она раньше жила. Немножко непривычно и странно. Она вошла в лифт, но поднялась не на тринадцатый этаж, где жили Тюленька и Андерсон, а только на девятой. Выйдя из лифта, она сначала пошла по коридору к той квартире, где жил Сократ. Остановившись перед нужной квартирой, она услышала, что за дверью на чем-то играют. Наверное, это Сократ упражняется на скрипке. Героу постояла и послушала, а Сократ об этом даже не догадывался. Жаль, что она больше не живет в корпусе «Ц». Раньше Сократ всегда приходил к ней, и они упражнялись вместе. Он приходил задолго до тюленьки, а теперь не приходит. Какие же у него получаются низкие звуки? Струна дедушки Андерсона звучала низким голосом, но все же не настолько. «Ага, вот в чем дело», — догадалась Гюро. Она была почти уверена, что не ошиблась. Гюро нажала звонок. Дверь открыл Сократ. «Аврора упражняется», — сказал он шепотом. «Сначала упражнялся я, а после меня Аврора. Нам приходится играть по очереди, но сейчас ей пора идти в школу, и тогда буду играть я». «Она упражняется так же, как мы? Делает длинные штрихи и все такое?» — спросила Гюро. «Ага, а иногда она тоже дурачится и играет как попало, а иногда играет пьесы». «Иногда мы играем с ней вдвоем. Хочешь послушать?» «Хочу!» Сократ убежал в комнату. «Аврора, Гюро пришла. Давай поиграем вдвоем. Один разочек!» «Ладно, но скоро мне пора уходить. Мне сегодня ко второму уроку, а еще надо собрать физкультурную форму и найти книжки, а я их куда-то задевал, так что упражняться все равно уже некогда. А что будем играть? Ту пьесу, которую ты разучил?» «Да?» Лицо у него стало очень радостное. Он достал скрипку и встал рядом с Авророй. Аврора сидела на стуле и держала виолончель между колен. Виолончель упиралась в пол и была такая большущая, что доставала Авроре до макушки и заслоняла ее почти целиком. «Я пока еще немного умею», — сказала она, — «но каждый день упражняюсь, так что кое-чему уже научилась». Папа сказал, что в Тирелтопене у нас будет новый оркестр, и меня туда возьмут, и вас тоже. Ну, Сократ, начали? Здорово, — сказала Гюро. Вот бы и мой брат умел играть на виолончели, но он не играет, ему это неинтересно. Может быть, он захочет играть на чем-то еще, — сказала Аврора. А может быть, он вообще ни на чем не хочет играть. Не всем же это интересно. «Может быть, ему интереснее мастерить или еще чем-то другим заниматься?» «Ага», — согласилась Гюро. «Кажется, он любит ходить в туристические походы, а еще он рисует и столярничает, еще он читает газеты и даже книги, а еще он пишет письма своей маме, она у него плавает на корабле. Корабль однажды попал в шторм, а она даже не заболела морской болезнью, но была очень рада, когда шторм кончился». Лили Бьорн много раз читал мне вслух ее письмо. Я запомнила все почти наизусть. «Вы останетесь тут, Гюро, или пойдете к тебе?» «Сначала мы к тюленьке по важному делу, а потом, может быть, пойдем ко мне». «Ну, тогда выйдем вместе, и я запру дверь. Ты не забудешь свои бутерброды, Сократ?» «Не забуду. А ты?» «Я тоже». «Ты возьмешь с собой скрипку, Сократ?» — спросил Гюро. «У меня ты можешь упражняться, сколько захочешь, а потом мы поиграли бы вместе. Или, может быть, ты теперь играешь только с Авророй?» Гюро задала этот вопрос немножко недовольным голосом, и Сократ поспешил ее успокоить. «Нет, что ты! Я возьму с собой скрипку!» Сократ заторопился. «Столько дел, сразу и скрипку надо уложить в футляр, и самому надеть куртку». Аврора вышла в другую комнату за школьными принадлежностями. Наконец все трое собрались. Аврора заперла дверь на ключ и сказала. «Бывай, Сократ. Папа сказал, что придет рано и приготовит обед, а мама сегодня задержится на работе, так что обедать будем втроем». Она бегом припустила по коридору, и хотя времени у нее было с запасом, школьный рюкзак так и запрыгал у нее за спиной, а мешок с физкультурной формой закачался как маятник. Она вскочила в лифт и уехала вниз, а Гюро и Сократ зашагали по лестнице на тринадцатый этаж. «Мама сказала, чтобы я не огорошивала тюленьку и не выпаливала все прямо с порога», — сказала Гюро так что надо начать с чего-нибудь другого. Хорошо. Он не знал, чем таким они могут огорошить Тюленьку, и подумав спросил. А какое это важное дело? Это секрет. В нем есть немного печального и немного радостного, а Тюленька еще ничего не знает. И я тоже не знаю. Они уже остановились перед дверью квартиры, где жили Тюленька и Андерсон. И Гюро прошептала Сократу в самое ухо. «Это про то, что индивид уезжает от нас. Это печальная часть, а радостная — это то, что сперва она еще может пожить несколько дней у теленьки. Но она еще об этом не знает, так что ты, Сократ, смотри, ничего ей не говори!» «Я не скажу», — сказал Сократ, и Гюро нажала звонок. Индивид становится школьником. Тюленька и Андерсон любили начинать утро потихоньку-полегоньку. Но Гюро решила, что уже достаточно подождала, а дело, о котором она хотела рассказать Тюленьке, было очень важным. Сократ шепотом сказал. «Я ничего не буду говорить, честное слово». «Когда мы начнем об этом...» Можешь спокойно говорить, только так, чтобы не сразу. Тюленька, конечно же, удивилась, когда увидела в дверях героя Сократа. «А это вы?» — спросила она. «Или вы соскучились и не могли дождаться? Надеюсь, герою дома ничего не случилось?» «Да нет, у меня дома ничего не случилось, и у Сократа дома ничего не случилось. А где дедушка Андерсон?» Он в ванной бреется. «А как он бреется? С кисточкой или электрической бритвой?» «Ну что ты! У Андерсона безопасная бритва и кисточка-помазок. Он не признает этих новомодных штучек». «Здорово!» — сказала Гюро. «Папа тоже так брился, а у Бьерна электробритва. Ему так больше нравится». «Только на это неинтересно смотреть. А можно мне поглядеть, как бреется Андерсон?» «Сейчас спрошу у него», — сказала тюленька. «Андерсон, можно гюро поглядит, как ты бреешься?» «Я тоже», — крикнул Сократ. «Пожалуйста, заходите, если хотите», — сказал Андерсон. Они открыли дверь ванной, но Андерсон не стоял перед зеркалом. Он сидел. Он сидел на табуретке перед раковиной, опустив ноги в таз с водой. Вдруг у него был столик, на столике лежали газета и трубка, но сейчас у него все лицо было в белой пене, он уже намылился. «Каждое утро он по часу сидит в ванной», — сказала теленька. «Это он от радости, что у нас собственная ванная. Помнишь, Геро, в пансионате это была ванна общая, одна на всех». Не надо было заранее договариваться и записываться в очередь, когда хочешь ее занять. Ну а теперь Андерсон договаривается со мной. Он говорит, «Ничего, если я займу сейчас ванную? И я уже знаю, что это значит «на час». Я к этому подготовлена и говорю «хорошо». Сейчас Андерсон почти не мог разговаривать, потому что у него все лицо было в мыльной пене, и даже рот был ею покрыт, Но он отвечал кивками и даже пробовал немного улыбаться. Отложив помазок, он взял в руки станок с безопасной бритвой. Герои Сократ смотрели, как на лице Андерсона среди мыльной пены начали появляться дорожки. Сначала появлялась дорожка, потом целиком очищалась вся щека, сначала с одной стороны, потом с другой. «А я раньше тоже любил играть с помазком», — сказал Сократ. Это было, когда я жил в Голландии. Я и сейчас его люблю, но теперь он больше лежит у чучела, а я его только иногда беру в руки». Андерсон ополоснул лицо водой и вытер, затем вытер ноги, надел носки и башмаки, и, закончив одевание, сказал. «Теперь мне не терпится услышать, зачем вы пришли». «У Гюро по щекам видно, что она хочет что-то рассказать. Пойдем в комнату тюленьки и тогда рассказывайте». «Ага», — заторопилась Гюро. «Мы сегодня встретили утром индивида, ну, когда гуляли с мамой в лесу. И с ним были его мамочка и папочка, и они сказали, что уезжают отсюда в другое место. Не прямо сейчас, но вообще уедут и будут жить на западе Вестлане но сначала им надо съездить посмотреть, какой там дом. И еще его мамочка сказала, что она даже не знает, как и спросить у вас, не можете ли вы приютить у себя индивида на пару дней, пока они будут смотреть дом. И Эрли тогда сказала, что спросить можно, а я решила, что я спрошу первая. «Индивид уезжает?» — воскликнула Теленька, да так и села. «Значит...» «Я больше не буду с ним гулять. Даже думать об этом не хочется. Надеюсь, что это не скоро. Ведь это же еще не скоро, да, Гюро?» «Да нет, уже скоро», — сказала Гюро. «Но я вас не огорошила?» — мама не велела выпаливать с порога. «Но это все равно уже скоро. Они только съездят, посмотрят на дом и сразу уедут, и индивид с ними». «Но сейчас еще нет, потому что для индивида это слишком дальняя поездка. Поэтому они и спросили, нельзя ли ему пару дней пожить у вас. Вы же пустите его, правда?» «Если ты хочешь, милая», — сказал Андерсон Тюлинке, — «я не против. Только привычного покоя с ним уже не будет». «Индивид же побыл тут у нас вчера довольно долго», — сказала Тюлинка и спокойно отдыхал вместе с Андерсоном после обеда, пока они за ним не пришли. Удачно, что Алан уже уехал. Маленькая комнатка освободилась, и я вернула туда собачью корзинку. Будет очень славно, если индивид останется у нас ночевать. Я думаю, ему будет хорошо спать в отдельной комнате. «Мама сказала, что утром мы можем вывести его на прогулку», — сказала Гюро. «Мы же всегда по утрам гуляем?» «Это, кстати», — обрадовалась Тюленька, «потому что мы с Андерсоном любим начинать утро потихоньку-полегоньку. Мы с ним по очереди. Сегодня он мне, а завтра я ему подаем друг другу кофе в постель». «Позвоню-ка я прямо сейчас. У меня есть рабочий телефон его мамочки». «Я только что разговаривала с Гюро», — сказала Тюленька в трубку. «Мне так жаль, что вы уезжаете отсюда. Это уже скоро?» «Ой, как скоро? Мы, конечно же, возьмем индивида. Так давайте я заберу его прямо сегодня, чтобы он побыл у нас, пока вас не будет. Вас это устраивает?» «Ну да, раз вы завтра уже уезжаете, конечно. Андерсон тоже говорит, что ничего не имеет против. Нет-нет, мы сами купим ему корм». «Неужели мы не можем покормить его пару дней на прощание? Герои Эрли всегда гуляют по утрам, а в остальное время выводить его будем мы с Андерсоном. Счастливого вам путешествия!» Грустно, что индивид уезжает. Благодаря ему жизнь в не становилась веселее. «Не надо об этом», — сказала тюленька. «Скажи, Гюро, что вы собираетесь делать до моего прихода? Поиграете пока здесь во дворе или пойдете к тебе?» «Пойдем ко мне. Может быть, поупражняемся на скрипке или поиграем, пока не начнется перемена». «Хорошо», — сказала Тюленька. «Я приду к вам с индивидом, потому что Андерсону нужно съездить в город, а я не хочу, чтобы индивид тосковал тут в одиночестве». «Заходите к нам почаще», — сказал Андерсон. Тюленька, вон часто с вами видится, а я-то нет». Гюро и Сократ отправились в домик дворника. Сократ нес в одной руке скрипку, а в другой сверток с бутербродами. У Гюро в руках ничего не было, и она могла скакать и прыгать сколько душе угодно. Иногда она так припускала по тротуару, что мчалась с бешеной скоростью. Но это никому не мешало, потому что Сократ шел погруженный в свои мысли. Сначала он думал о том, чем они сейчас займутся, потом о камешке, который толкал ногой, потом немножко подумал о маленьком Ларсе из корпуса Ю, и что Ларсу подарили на день рождения футбольный мяч, а потом об индивиде, о том, как индивид скоро уедет. Он был так занят множеством мыслей, что не заметил ребят, которые вышли ему навстречу. Когда они подошли чуть ли не вплотную, один из них крикнул «Гляньте-ка! Вон идет Спилиман! А ну-ка сыграй нам что-нибудь, приятель!» Тут Сократ очнулся от своих мыслей и увидел детей. Сократ был не из самых храбрых и сейчас испугался. Испугался очень сильно и от страха замер на месте. Если бы это не случилось так неожиданно, он побежал бы за гюро, а тут просто остановился как вкопанный. «А ну-ка вынь скрипку и сыграй нам что-нибудь!» — сказал один из мальчиков. — Сейчас переменка, и есть время послушать. — Нет, — только сказал Сократ. Тогда один из ребят потянул у него из рук скрипку. Сократ не отпускал и держал ее изо всех сил, но тут подоспела помощь. Это примчалось Гюро. Увидев, что Сократа плотным кольцом окружили мальчишки, она с разбега всех растолкала. — Пошли, Сократ, — сказала она, — и потянула его за собой вместе со скрипкой. «У нас столько дел, нам некогда тут задерживаться. Уходите, давайте!» — сказала она ребятам. Гюро так рассердилась, что стала вся красная. Она потащила Сократа за собой. Большие ребята хотели было загородить им дорогу, но тут один из них сказал... «Отстаньте от малышей!» Сократ и Гюро пошли дальше, и Сократ сказал... Возьми мою скрипку, Геро, я никогда больше с ней никуда не пойду. Не надо всегда поддаваться, Сократ. Скрипочка ни в чем не виновата, а они дураки. Просто позавидовали тебе. Ну ее, скрипку, никогда больше не буду на ней играть. Еще чего, очень даже будешь. Знаешь, что мы сыграем? Мы сыграем про то, как мы рассердились на этих больших дураков пускай скрипки их отругают. Пошли, давай это сыграем». Они побежали в подвал и начали играть. Сначала скрипки заговорили на низких тонах, потом на высоких, как в перебранке. В разгар игры зазвонил школьный звонок. «Это началась переменка», — сказала геро. «Подождем, когда она кончится, и выйдем во двор». «Ну как?» — спросила она Сократа. «Помирился со скрипкой?» Умирился, Но больше я не пойду с ней на улицу». «Сейчас уже ничего. Переменка закончилась, и мы пойдем гулять, как всегда». На всякий случай Сократ посмотрел, что делается во дворе. Лицо у него снова стало спокойное. «Никого нет», — сказал он. «Можно гулять». Сначала они поиграли, как будто они уже большие, и как самые старшие ребята спокойно стоят, разговаривают — и ни во что не играют. Сократ достаточно успел насмотреться на них из окна дворницкого домика, поэтому он встал, засунув руки в карманы теплой куртки, и только время от времени мотал головой так, как будто откидывал с длинный чуб. Гюро с пустым ртом по понарошку жевала резинку. Ей казалось, что это придает ей очень взрослый вид». Иногда Сократ как будто нападал на нее и пихался, потому что так он видел у других. Сократ знал, что многие ребята ведут себя грубовато и старался изображать сурового мужчину. Гюро в ответ тоже его пихнула. Сократ испугался и сказал, «Можно и не пихаться». «Давай лучше играть, как будто мы маленькие», — сказала Гюро. «Будем бегать в догонялке, только черни кричать». Бьорн сказал, нельзя шуметь, когда в школе идут уроки. Будем бегать, а кричать только про себя. Давай ты по норошку упадешь, а я буду учителем или учительницей, и начну тебя утешать. А можно, я буду учителем. Ладно. Она по норошку упала и осталась лежать на земле. Сократ медленно подошел, ведь он был учителем, взрослый, и сказал. Что с тобой, дружок? Ты ушиблась? «Давай я тебе помогу подняться на ноги». Сократ стал ее поднимать, а Гюро ему совсем не помогало, так что ему пришлось попыхтеть, чтобы ее поднять. Но тут зазвонил школьный звонок. Опять начиналась перемена, и друзья снова превратились в Сократа и Гюро и дунули со двора так, что пяточки засверкали. Пока не кончилась перемена, лучше было спрятаться дома и смотреть на школьную детвору из окошка. Спустя некоторое время пришли тюлинка и Индивид. Индивиду явно очень хотелось побегать по школьному двору и поприветствовать всех детей, которые там гуляли, но тюлинка держала его на поводке и увела в домик дворника. Очутившись внутри, Индивид тоже очень обрадовался, что его пустили в гости. Он стал бегать повсюду и знакомиться с домом, тем более, что там было где побегать. Но когда Гюро открыла дверь в прачечную, индивид, увидев перед собой стиральную машину Эсмеральду, громко залаял. Наверное, он испугался Эсмеральды, которая стояла в шале и шапочке и с вазой на голове. Сначала он залаял, а потом забился под верстак. «Ну что ты, дурачок, испугался!» — сказала Гюро. «Это же всего лишь Эсмеральда!» «Наверное, ему стало страшно от того, что она словно затаилась без движения», — сказала тюленька. «Вот что показалось ему таким страшным. Давайте-ка снимем с нее шали шапочку вместе с украшением, и тогда он узнает стиральную машину, ведь он уже ее видел раньше». Индивид следил за ними из-под верстака, и когда тюленька сняла со стиральной машины ее наряд, все произошло так, как она предсказывала. И индивид сразу подошел к Эсмеральде, обнюхал и вернулся в гостиную, словно ему не было до нее никакого дела. «Ну вот, теперь можно ее снова одеть уже при индивиде, чтобы он видел», сказала Тюленька. Но индивиду уже надоело в подвале, и он отправился наверх. В эту минуту снова зазвонил школьный звонок, и Гюро сказала. «Тюленька!» «Можно мы пойдем с индивидом на школьный двор? Пускай он будет понарошку школьником!» «Только смотрите за ним хорошенько!» — предупредила Тюлинка. «Мы с ним побегаем! Он же сам любит бегать!» Бегать индивид действительно любил. Как только они вышли в опустевший двор, он принялся носиться кругами. Он бегал так быстро, что задние лапы иногда оказывались впереди передних по крайней мере, так казалось, со стороны. Он бегал круг за кругом. В конце концов, он набегался до изнеможения и разлегся посреди двора отдышаться. «А теперь будем играть, как будто мы учителя. Мы приходим не с рюкзачками, а с сумками под мышкой, как будто идем через двор в школу и здороваемся, когда встречаем детей». На дворе не было никого, кроме индивида. Герои Сократ, проходя мимо, здоровались с ним. «Здравствуй, дружок», — говорили они. «Ты пришел учиться и узнаешь много нового». «Ты будешь учиться считать», — сказал Сократ. У Сократа была старшая сестра, так что он мог говорить со знанием дела. Во всяком случае, ему было известно, что чисел существует очень много. Он знал, что есть и два, и пять, и тысячи, и сто, и миллион. У Геру был старший брат, и она сказала. «А еще есть такой урок – география. На свете много разных стран», – сказала она индивиду. «Еще есть такой мыс Горн. Там была мама Лилиберна и Америка, и Китай, и Россия. И есть еще такое место Миоса. Индивид был доволен, что с ним разговаривают, и был не прочь еще полежать на земле и побыть школьником. Тут снова зазвонил звонок, и гюро сказала. «Ой, нам пора уходить домой». Но индивид не соглашался. Ему и здесь было хорошо. Как не тянули его гюро и Сократ, все было бесполезно. Но тут, к счастью, вышла из дома, тюленька и позвала. «Идите за стол!» Индивид обрадовался и бегом бросился к ней. Герои Сократ тоже побежали, но Индивид добежал до Тюлинки первым. Индивид и снова Индивид. Когда герой с Сократом и Тюлинка с Индивидом сели перекусить, домой пришли Эрли и Бьорн, так что за столом собралась большая компания. Индивид сидел рядом и смотрел, как они кушают. «По-моему, он ужасно проголодался», — сказала тюленька. «Вообще-то, ему полагалось бы ждать до обеда, но так и быть, угостим его бутербродом с ливерной колбасой». Ам! И кусочек исчез, как не бывало. Индивид не умел медленно кушать. Он еще посидел рядом, но в конце концов понял, что больше ему ничего не перепадет. Остальные еще не успели доесть и продолжали разговаривать, сидя за столом. Индивид посмотрел-посмотрел и начал рыскать по дому. А надо сказать, что индивид был большой мастер открывать двери. Так что, пока все были заняты на кухне едой, он вышел в коридор, а открыть входную дверь для него было проще простого, потому что ее забыли запереть. Достаточно было встать на задние лапы и надавить на ручку, и, пожалуйста, ты уже на улице. Индивиду понравилось быть школьником, и сейчас он продолжил эту игру с не меньшим удовольствием, тем более что на дворе было полным-полно детей. Дело было в большую перемену, и индивид немешкая принялся здороваться со всеми встречными, вилять перед ними хвостом, а ребята, увидев, что собака ласковая и не страшная, наперебой стали ее гладить, а когда прозвенел звонок, не хотели с ней расставаться и говорили «Ой, «Ну как не хочется от тебя уходить!» Индивид ничуть не расстроился, а просто взял и тоже пошел в школу вместе со всеми. Увязавшись за школьниками, индивид зашел с ними в класс. Он улегся в проходе между партами и вел себя совсем тихо. Дети взволнованно ждали, что скажет учительница. Войдя в класс, учительница сказала, «Что такое? Неужели кто-то из вас привел с собой в школу собаку?» «Она вообще-то не наша», — сказал один из мальчиков. «Но она так просилась пойти с нами». «Ну, это даже очень мило», — сказала учительница. Голос у нее был такой высокий, звонкий и ласковый, что индивид тотчас же бросился к ней, встал на задние лапы, передние поставил ей на колени и облизал ей все лицо. Ну какая же ты ласковая собачка», — сказала учительница, — А теперь поздоровались и довольно Сидеть?» Индивид сел и стал смотреть ей в глаза. «Послушайте, дети, что я скажу», — обратилась учительница к классу. «Нельзя гладить всех незнакомых собак. Некоторые собаки боятся людей, а когда не пугаются, то оскаливают зубы и даже могут цапнуть, просто чтобы защититься. Но эта собака, похоже, хорошо относится к нам, людям». Индивид посидел, послушал ее, а потом улегся на пол, а учительница начала рассказывать о прошлых временах, когда Норвегия еще не была свободной страной. Она рассказывала о войне, и, как все тогда вдруг поняли, до чего же хорошо жилось раньше в своей стране, пока никто не нападал, чтобы отнять ее. Она так увлеченно рассказывала, что дети слушали ее внимательно, совсем забыв на время про индивида. Индивид тем временем повел носом. Рядом было что-то, от чего шел очень вкусный запах. И исходил он от учительской корзинки, которую она поставила возле своего стула. Индивид почуял запах еды, которую принесла с собой учительница. Он тихонечко подкрался, ткнулся носом в корзинку и принялся есть. Но тут зашуршала бумага, в которую были завернуты бутерброды, и учительница это услышала. «Ой, это же мои бутерброды, которые я взяла с собой!» — воскликнула она. Но теперь индивид повел себя совсем не как добрая и приветливая собака, какой он только что был. У школы он нашел еду, то ни с кем не собирался ею делиться. Учительница побежала за ним, а он от нее. И как раз в эту минуту в класс зачем-то пришел директор школы. Индивид воспользовался удачным случаем, чтобы улизнуть. Он молнией промчался мимо директора, выскочил в коридор и был таков. «Ну вот он и вышел», — сказала учительница. Как бы не так, в коридоре индивиду попалась открытая дверь. Там находилась учительская, и в ней никого не было, потому что все учителя ушли на уроки. Индивид ворвался туда и залез под диван. На столе стояла ваза со слойками. Заодно он и их стащил, а, прикончив все до единой, растянулся на полу отдыхать после такого обжорства. Между тем дома у Гюро наконец заметили, что индивид удрал на улицу, и стали его искать. Тюленька направилась на лесную опушку и начала его звать. «Индивид! Индивид!» В школе снова зазвонил звонок, ученики выбежали во двор и вдруг услышали По говорителю голос он спрашивал. «Дети, не знает ли кто-нибудь из вас, кто хозяин большой собаки со светлой шерстью? На ее ошейнике записан номер телефона, но по нему никто не отвечает. Собака сидит в учительской и не желает уходить». Карау! воскликнула тюленька и со всех ног кинулась в школу но она не знала, где находится учительская, и прежде чем найти ее, сначала попала в кабинет зубного врача, а потом в канцелярию. «Хорошо, что вы пришли», — сказал директор. «Мы говорили ему, чтобы он уходил, но ему, как видно, очень у нас понравилось». «Это потому, что тут много народу», — стала оправдываться тюленька. «А он, что, набедокурил?» «Совсем немножко», — улыбнулась учительница, которой индивид приходил в класс. «Только съел мои бутерброды и слойки, которые лежали на столе, а заодно, к сожалению, сживал перчатку одной из учительниц». «Ой», — сказала тюленька, — «я непременно куплю взамен новые перчатки и пришлю вам с герой бутербродов. Слоек, правда, взамен тех, что он съел, у меня нет, но я могу вместо них прислать хрустящих хлебцев с козьим сыром». Эрли еще не успела уйти из дома, и тюленька спросила. «Можно мне взять у тебя козьего сыра? Я должна отнести в школу бутерброды. Индивид слопал у них чужой завтрак». «Я сама сделаю бутерброды», — сказала Эрли, «так что ты можешь спокойно идти домой». Андерсон уже вернулся из города. Там он купил продукты для себя с тюленькой для индивида. Сейчас он стоял у плиты, Пахло чем-то очень вкусным. «Хорошо, что вы пришли», — обрадовался Андерсон. «А то и один что-то совсем загрустил». Тюленька стала рассказывать, что случилось, а индивид лежал и ждал, что дадут. Чудесные запахи, которые неслись от плиты, кружили ему голову. «Ждет, не дождется, в предвкушении гадает, сколько ему достанется». «Уж мы его накормим до сказал Андерсон. Андерсон дал ему две порции печенки с хлебом, картошкой, морковкой, а на закуску еще и большой кусок вяленой рыбы. Индивид наелся до отвала. Он немножко поспал, но вскоре запросился на улицу, а это было уже совсем не кстати. Тюленька только что прилегла отдохнуть после обеда, Андерсон расположился подремать в кресле качалки — И тут вдруг индивид заскулил под дверью. «Ой», — сказала тюленька, — «он просится на улицу». «Я его выведу, не вставай, тюленька». Тюленька не возражала, а Андерсон пошел с индивидом на улицу. Скоро они вернулись, и Андерсон сварил кофе. Побывав в городе, он привез оттуда пирожных, индивид сел перед ними и смотрел умоляющими глазами. Тюленька сказала... «Надо его угостить пирожным. Пускай утешится без папочки и мамочки». «Конечно». Прошло немного времени, и индивид снова запросился под дверью, чтобы его вывели. На этот раз с ним пошла тюленька. «Ой, ну нагулялись же мы сегодня», — сказала она, вернувшись. «Неужели он захочет еще и вечером?» Он захотел. На этот раз Андерсон и тюленька вместе пошли с ним гулять. На улице было тихо, народ давно уже сидел по домам. Давай пойдем туда, к таунхаусам, предложила тюленька. К ночи подморозило, и дождевые капли на деревьях превратились в ледышки. Это было очень красиво. И Тюленька сказала: А, правда же, хорошо, Андерсон, что индивид остался у нас пожить. Если бы не он мы бы не увидели, как красиво на улице вечером. Да, действительно. И не узнали бы, как свежо дышится. Если бы не он, мы не увидели бы всей этой красоты. Угу. И как удивительно, что все окна светятся голубым светом. Это телевизоры. Люди смотрят телевизор. Наверное, и мое окно иногда тоже так светится вечером. Индивид не обращал внимания ни на светящиеся голубым светом окна, ни на ледяные бусины на деревьях. Он шел и принюхивался, останавливался и снова принюхивался. В воздухе носилось столько интересных запахов. Индивид наслаждался этим как праздником. Иногда он присаживался. Наконец тюленька зевнула и сказала, «Как хорошо будет вернуться домой и лечь!» Индивид спал в корзинке, которая стояла в маленькой комнате. Андерсон лег в своей голубой комнате, а Тюленька в своей. Все трое заснули и немножко поспали. Индивид не любил подолгу спать на одном месте. Он поднялся, походил по квартире и улегся в гостиной на ковре. Потом пришел в комнату Андерсона и полежал на полу, потому что там было прохладно, но через некоторое время опять завозился. Подойдя к входной двери, он заскулил. Сегодня его так обкормили, что ему опять понадобилось выйти на улицу. Индивид был чистоплотной собакой, и он никогда не стал бы справлять свои дела дома, поэтому сейчас он вынужден был сказать Тюленьке и Андерсону, что его нужно вывести, причем срочно. Андерсон ничего не слышал, потому что громко храпел, и сон у него был крепкий. Тюленька же мгновенно проснулась. «Неужели опять индивид?» — сказала тюленька. «Ты уверен, что тебе нужно? Может быть, все-таки подождешь до утра? Эрли и Гюро придут за тобой с позаранку и возьмут гулять». Индивид не сводил с нее глаз. Вид у него был не обиженный, а очень деловитый. Затем он подошел к входной двери и опять заскулил. «Хорошо, хорошо», — сказала тюленька. «Погоди, сейчас я оденусь». «Только не скули, пожалуйста, а то разбудишь Андерсона». Индивид понял, что его желание услышано, он спокойно лег под дверью и только следил глазами за тюленькой. «Значит так, мне нужно одеться потеплее, надеть джемпер, теплые брюки, зимние сапоги, шарф и шестяную шапку, и не забыть ключи, а то мы с тобой потом не попадем в квартиру. Ну вот, готово». Пристегнем поводок, и можно идти. Только смотри, не шуми, а то всех перебудешь. Индивид и не собирался поднимать шум. Он думал только о том, как бы поскорее выйти на улицу. Если вечером на улице было тихо, то сейчас, среди ночи, вообще не слышно было ни звука. Весь Тирелтопин спал. Стояла такая тишина, что тюленька слышала собственные шаги по тротуару. Кроме них, ничто не нарушало тишину, но нет. Кто-то все же был рядом и тоже шел по тротуару. — Поворачиваем назад, индивид, — шепотом сказала тюленька. Но индивид не согласился. Он еще не сделал свои дела, и ему было не все равно, где их делать. Ему непременно нужно было пойти туда, куда он наметил, и он устремился к опушке леса, чтобы там спрятаться за какой-нибудь кустик. Тюленька тянула в свою сторону, индивид — в свою, а так как индивид был сильнее, он ее перетянул. «Ну ладно, ладно, будь что будет», — сказала Тюленька. «Надеюсь, тот, кто гуляет тут среди ночи, хороший человек, иначе мне не сдобровать». В этот момент она уже почти поравнялась с незнакомцем. Это был мужчина. Он остановился и глядел на Тюленьку и Индивида. «Злая собака». «Нет, со своими он совсем не злой», — сказала Тюленька и подумала. Только бы Индивид не начал вилять хвостом. И тут произошло нечто неожиданное. Индивид, который так любил всех людей на свете, вдруг замер на месте — Но хвостом не завилял. Тюленька ясно услышала, как он зарычал. Прохожий обошел их, стараясь держаться как можно дальше, и удалился в противоположную сторону. Он явно потерял охоту продолжать разговор, и Тюленька с Индивидом пошли дальше своим путем. Индивид справил свои делишки и послушно направился к дому. Но Тюленька очень удивилась. На утро она сказала Андерсону. «Как ты думаешь...» почему индивид зарычал на этого человека. «Думаю, он решил, что обязан тебя охранять, раз это он вытащил тебя на улицу среди ночи». В это утро Тюленька встала невыспавшаяся и была очень рада, что на утреннюю прогулку его взяли Гюро и Эрли. Но в полдень Тюленька, как всегда, повела его погулять, а вместе с ними пошли Гюро и Сократ. Она По очереди дала им вести индивида на поводке, а когда индивид улегся, они расположились рядом и гладили его по мягкой шерстке, потому что только сейчас, узнав, что он скоро уедет, оба по-настоящему поняли, как сильно его любят. Сегодня Индивида не стали закармливать, как вчера, и Тюленьке не пришлось водить его ночью на прогулку. А на следующий день из поездки вернулись мамочка и папочка Индивида и сказали, что через пару дней состоится их переезд. Паковать вещи они пригласили специальных людей, так что все было сделано очень быстро. Последние деньки промелькнули, и вот однажды вечером Тюленька позвонила к Гюру и сказала, «Завтра рано утром Индивид уезжает». Придешь попрощаться. Попрощаться с индивидом пришло много народу: Ларс из корпуса Ю, Кнут, и Эрли, и Аврора с Сократом, и их папа, и тюленька с Сандерсоном. Пришла даже подружка тюленьки Лилин. Накануне она осталась ночевать в Тилилтопине. Всем хотелось погладить индивида. Наконец он забрался в машину. Он улегся сзади, заняв все сиденье, но не положил голову на лапы а все время смотрел в окно. И вот машина с индивидом отъехала. Последним, что увидели провожающие, была его голова и глядящие на людей большие темные глаза. По щекам тюленьки катились слезы, а Андерсон гладил ее по плечу и как мог утешал. Герои Сократ тоже стояли печальные, и тюленька сказала... Какое-то непривычное чувство, что индивид уехал на совсем Ведь какая же он все-таки хорошая собака. Как подумаю, сколько у меня появилось знакомых только благодаря тому, что он шел со мной. «Да — Да, — кивнула Эрли. Люди при нем словно становились дружелюбнее, чем обычно, — вспоминала Тюленька. — Наверное, там, в Эслоне, он тоже будет знакомить людей друг с другом, — сказал Андерсон. «Недаром я всегда говорила, не заводи собаку», — вставила Лилен. «Сначала ты к ней привяжешься, а потом ее не станет». «Если так думать», — горячилась Тюлинка, «то и к людям нельзя привязываться. Их мы тоже иногда теряем». «Будет тебе, милая», — сказал Андерсон. «Давай-ка пойдем домой и попьем кофейку». Они направились домой. В парадном на стене была доска, и на ней висело объявление крупными буквами. «Это объявление от нового правления кооператива», — сказала Тюленька. «Давай посмотрим, что там написано». На последнем заседании правления принято постановление, согласно которому запрещается содержать в доме собак. Те, кто завели у себя собак, должны в ближайшее время от них избавиться не позднее Нового года. «Теперь я даже рада, что индивид отсюда уехал». «Наверное, его мамочка и папочка уже знали про это», — сказала Гюро. Тюлинка распрямила плечи. «Теперь я даже рада», — повторила она снова. «Я рада, что индивид будет жить в таком доме, где не будет никаких правлений». Стиральная машина «Эсмеральда» Эдвард, папа Сократа и Авроры — Подумал, что тюлинки сейчас грустно без индивида, и вот он позвонил и пригласил ее с Андерсоном зайти после обеда в гости, немножко посидеть в тесном кружке. Он сказал, что встреча будет музыкальная. Сначала Аллан позанимается с Сократом, но это не для слушания, а уже после Аллан, Эдвард и Аврора поиграют для всех. Эдвард сказал, что заранее предупредил соседей, и никто не будет стучать в стенку. Потом он позвонил Гюро и спросил, может ли она прийти с Эрли, Бьорном и Лили Бьерном. Гюро сказала, что, наверное, сможет, ведь сегодня пятница, а в пятницу у Эрли и Бьорна короткий рабочий день. Вот только они сказали, что устроят сегодня стирку и в первый раз включат Эсмеральду. Так что их она еще должна спросить. «Думаю, что можем сходить к ним в гости», — сказала Эрли а постирать успеем, когда вернемся, ведь это всего на часок. Тюлинька и Андерсон пообедали в этот день пораньше, чтобы немножко полежать перед тем, как пойти в гости. В гостях им предложили чашечку кофе с булочкой, а детям вместо кофе дали сок и каждому по яблоку. Эдвард сказал, «Это так, для настроения. Сегодня мы собрались не для застолья, а для того, чтобы слушать музыку». Взрослые уселись на стулья, Тюленьку и Андерсона усадили на садовую скамейку, которая стояла тут в гостиной, а для детей Эдвард положил на полу большой пружинный матрас от своей кровати. Матрас он накрыл пледом и сказал, что кто хочет, может устраиваться лежа. Гюро сначала легла, но когда Аллан вышел вперед со скрипкой, она села, скрестив ноги, чтобы слушать и видеть, как он будет играть. «Как хорошо, что вы нас пригласили», — сказала тюленька, «а то у меня все время не шел из головы индивид. Сейчас он, наверное, едет на машине где-то в горах». «Наверное, сейчас они проезжают плато Харденгервида», — сказал Андерсон. Наш индивид стал заправским путешественником. Аврора, Сократ и Гюро — «Разучили вместе небольшую пьеску», — объявил Эдвард. «Но Сократ решил сегодня держаться в тени, так что ее сыграют Аллан, Аврора и Гюро». Сократ встал рядом с папой у пианино, чтобы вовремя переворачивать ему ноты. Аврора уже заняла место на стуле за большой виолончелью. «Это мелодия старинной народной песни», — сказал Эдвард, «и мы сыграем ее сегодня в честь индивида...» которые путешествуют по горной дороге. Когда пьеса кончилась, Эдвард сказал, «А теперь вы услышите интересную новость. Сами того не зная, вы попали на учредительное собрание». «На что, на что мы попали?» — спросила Тюлинка. «На учредительное собрание будущего оркестра, который когда-нибудь, может быть, станет оркестром Тирил Топина. Название для него мы еще придумаем. Мы хотим, чтобы все, кто хочет музицировать, один раз в неделю собирались все вместе, чтобы поиграть для души. Мы сделаем маленькие объявления и развесим их во всех корпусах. Там будет сказано. Просьба каждому, будь он стар или млад, в возрасте от пяти лет до 90, если вы играете на каком-нибудь инструменте, пишите Эдварду Теге по адресу. Корпус С. Этаж 9. В первые дни Нового года состоится первое собрание Тирил Топпинского оркестра в хоровом зале Новой школы. В моей школе? Спросила Гюро. Да, ответил Эдвард. Я поговорил с директором, и он разрешил. Как вы, Эрли Бьорн, не против? Разумеется, сказал Бьорн, там и пианино стоит. «Интересно посмотреть, сколько народу придет и с какими инструментами?» — сказал Эдвард. «Вот я, например, когда-то играл на пиле», — сказал Андерсон. «Отлично!» — сказал Эдвард. «Значит, и вы будете в оркестре, а мама восьмерых детей играет на кларнете, да и все они на чем-нибудь играют. Неизвестно только, все ли захотят вступить именно в этот оркестр, а не куда-нибудь еще». И бабушка у них играет на большом барабане, а Мортон на малом, Аврора на виолончели, и, может быть, еще кто-то найдется с виолончелью. А на скрипке, кроме Гюро и Сократа, еще играют несколько человек. Я сам смогу писать ноты и, может быть, стану дирижером. Одним словом, поживем-увидим. Ну, а теперь, пожалуй, можно объявить собрание закрытым. «Алан пойдет с вами, Гюро, и даст тебе сегодня урок на дому». «Мы с Бьорном хотим испытать сегодня стиральную машину Эсмеральду», — сказала Эрли. «Это не помешает им заниматься на скрипке?» «Нисколько», — сказал Алан. «Как интересно», — обрадовалась Тюлинка. «Можно мы с Андерсоном придем посмотреть?» «Конечно же можно», — сказала Эрли. «Может быть, еще кому-нибудь интересно?» «Мы тут ждем маму», — ответил Эдвард. «Она у нас всю эту неделю очень подолгу задерживается на работе, так что уж мы хотим ее дождаться, чтобы собраться всем вместе. Ради этого мы отложили обед и порядком проголодались». Остальные поблагодарили хозяев и отправились в домик при школе. Гюро шла между Алланом и Тюлинкой, Лилибьорн шел с Эрлибьорном, а Андерсон позади всех один». «Как я рада, что будет оркестр», — сказала Тюленька, «а то Андерсон у меня в последнее время что-то заскучал. Мне кажется, он слишком часто остается один. Я ведь каждый день ухожу на работу, а он хотя и очень занят стрипней и всякими домашними делами, но, как видно, одного этого ему все-таки мало». «Он еще лодочки вырезает», — напомнила Гюро. «Верно», — «А теперь будет еще играть на пиле», — весело добавила тюленька. В домике дворника все дружно отправились в подвал. «А мне сразу надо на урок?» — спросила Гюро Алана. «Или можно сначала посмотреть на Эсмеральду? Мы ее еще ни разу не включали». «Конечно можно, Гюро», — сказал Алан. «А я пока позанимаюсь сам. Там, где я живу, я могу упражняться только рано утром». Аллан начал играть, а все остальные пошли смотреть на Эсмеральду. Упражнения он делал те же, что и Гюро, по крайней мере, в начале занятия. Эсмеральда, наверное, очень удивилась, когда ее надумали включить. В лесном домике она ведь простояла без дела много-много лет, поработав всего только один раз. Это случилось, когда там, на Рождество, съехалось много гостей и они тоже помогали качать воду насосом, каждому пришлось нажимать на рычаг 50 раз. Все устали до изнеможения, после этого хозяева поняли, что машинная стирка для них слишком трудоемкое дело. Поэтому с тех пор большая белая машина так и простояла на кухне и к ней относились как к какому-то постороннему предмету, пока не придумали нарядить ее в шаль и шапочку. Хенрик, помощник отца восьмерых детей, сделал ей из большого чурбана голову, бабушка из черной пряжи волосы, а поверх шапки, украшенной красными цветами, ей поставили вазу. В вазе часто лежали яблоки. Эрли сложила в вазу бельевые прищепки, но и с ними Эсмеральда выглядела необычно. Сейчас предстояла стирка, и Эсмеральде пришлось снять наряд. Сделать это разрешили Гюро и Лили Бьорну, и вот она приняла вид обыкновенной машины разве что размером побольше, чем бывают теперешние. «Эта машина не автомат», — сказал Бьорн. «Когда она закончит стирку, нужно будет включить полоскание, а когда закончит полоскать, включить отжим». «Говорят, что когда работает центрифуга, машинка как будто пускается в пляс, так рассказывала Мари». — вспомнила Гюро. «Вот и посмотрим», — сказала Эрли. «Работа ей, воз и маленькая тележка. Одного постельного белья сколько наберется. Сначала постираем бельишко Лили Бьерна и Гюро. Как думаешь, Бьерн, в нее войдет все сразу?» «Войдет. Места в ней достаточно. Ну, я включаю воду». Сначала Эсмеральда вела себя прекрасно. Вода под напором широкой струей вливалась в барабан. Но когда пришло время стирать и крутить белье в барабане, Эсмеральда закашляла и вдруг остановилась, как вкопанная. «Заржавить она не могла», — сказал Бьорн. «Все это время она стояла на кухне в сухом месте. Наверное, надо было ее смазать». Рядом стоял Андерсон. Он очень оживился, увидев, что тоже может принять тут полезное участие. «А вон тот ремень...» Он, кажется, называется ремень вентилятора. Смотрите, похоже, что его перегрызла мышка. «А у мышки было много-много мышат», — сказала Гюро. «И они поселились внутри Эсмеральды, как в домике». «Самоварная труба не потерпела бы на кухне мышей», — сказала Эрли. «А может быть, самоварная труба сама прогрызла ремень?» — сказал Бьорн. «Так что же нам делать? Магазины уже закрылись» и стирка сегодня не состоится. «В школьной кухне стоит же стиральная машина», — вспомнила Эрли. «Может быть, там позаимствуем ремень, а завтра купим новый?» «Ай да Эрли, ай да Эрли!» — обрадовался Бьорн. «Нашла все-таки выход. Сейчас сбегаю». «А я пока могу поиграть», — сказала Гюро. Она пошла к Аллану, и Аллан спросил. «Ну как ты? Поупражнялась как следует?» «Я старалась. Сыграть сначала гамму?» «Да, так будет, пожалуй, лучше всего, чтобы пальцы разогрелись». Гюро начала играть. Бьорн вернулся и принес ремень, но Гюро, начав играть, уже не могла остановиться. В прачечной, наверное, все слышали доносящиеся из соседней комнаты звуки, Но им было интересно, как поведет себя Эсмеральда, и они, обступив машину, ждали, что будет дальше. Как думаешь, ты можешь заменить ремень? спросил Бьорн Андерсона. Да, это нетрудно, с гордостью сказал Андерсон. Ну, вот он и на месте. Бьорн вставил вилку в розетку, и Эсмеральда начала стирать. Все услышали, как она загудела, и белье завертелось в барабане. Спустя некоторое время Бьорн сказал. «А теперь включим полоскание». Мыльная вода стала выливаться из шланга, и тюленька едва успела отскочить в сторону, чтобы не замочить ноги. Вода стекала куда следует, так как в полу для этого было специальное отверстие, а затем эсмеральда через другой шланг наполнилась чистой водой и начала полоскать. Она стояла спокойно, как ни в чем не бывало, но спокойствие кончилось, когда она принялась отжимать. Она и впрямь заплясала, до да так, что затрясся весь дом. Гюро перестало играть, а Алан сказал. «По-моему, она отплясывает шотландский рил. Сейчас я ей подыграю. Ей будет веселее танцевать под музыку». Алан играл, а Эсмеральда плясала. «Было очень интересно», — сказал Андерсон. «Спасибо, что упустили нас посмотреть». «Ну, а теперь пошли, пожалуй, домой», — сказала Тюленька. «Кажется, я лягу сегодня пораньше». «А тебе не кажется, что ты что-то забыла?» — напомнил Андерсон. «То, чему нас научил индивид». «А что это было?» — не поняла Тюленька. «Что каждый вечер нужно выходить на прогулку». «И правда». И пока Эсмеральда еще продолжала свои пляски, Тюленька и Андерсон погуляли, любуясь на заледеневшие капли и голубой свет в окнах. И наверняка при этом вспоминали в разговорах индивида. Школа Гюро и Эрли по-прежнему ходили утром на прогулку, но теперь уже на лыжах. Это было очень увлекательно, ведь они выходили еще до зари. Было уже не так темно, как осенью, потому что все вокруг стало белое, а иногда в небе еще стоял месяц, и светились звезды. Они как будто торопились намерцаться напоследок, прежде чем по-настоящему рассветет. Эрли и Гюро делали небольшой круг по хорошо знакомой дороге, на которой знали каждую кочку и каждый ухаб. Домой они возвращались разрумянившиеся и ужасно проголодавшиеся. Хорошо, что Бьорн встречал их с готовым завтраком. Раньше Гюро после прогулки и завтрака с Эрли сразу шла в подвал упражняться на скрипке, а сейчас нет. Она по-прежнему упражнялась, но не сразу после завтрака. Теперь ее распорядок изменился. Бьорн брал ее с собой на утренний обход в школу. Обход Надо было делать каждый день до того, как в школу придут учителя и дети. Раньше с Бьерном ходила Эрли, но потом они решили, что в эти часы ей лучше побыть дома. Она прибиралась на кухне и беседовала с Лили Бьерном. В первые недели он начинал искать учебники в самую последнюю минуту перед тем, как идти в школу. Теперь он стал складывать их с вечера, и утром его ждал уже собранный рюкзак, А если в этот день был урок физкультуры, то мешочек с физкультурной формой тоже укладывался заранее и висел на готове рядом с рюкзаком. Поэтому утром ему не надо было спешить, и, кажется, он с удовольствием помогал Эрли мыть посуду. Нравилось ему, скорее всего, не мыть ее посуды, а беседы с Эрли. Это и было главное. Иногда они разговаривали о его маме, которая сейчас была в море, иногда о том, что он собирался делать в этот день, а Гюро уходила с Бьорном. Это было очень интересно, потому что в школе в это время никого не было, и только ей и Бьорну было все известно, что и как устроено в школе. Утром все было другое, не совсем такое, как днем. И иногда попадались таинственные следы зайца или лисицы. Бьорн говорил. То однажды видел даже следы барсука, а вороньи встречались каждый день, если ночью выпадал снег. Гюро тоже немножко работала дворником и помогала Бьорну. Он говорил, что так привык, что она рядом, что без нее вообще чувствовал себя как без рук. Ведь кто, как не Гюро, носит за ним метелку — кто еще помогает ему носить рулоны туалетной бумаги в туалет для девочек и в туалет для мальчиков, и кто, как не она, такая глазастая, чтобы сразу обнаружить, если где-то валяется битое стекло. Да, все это делала Гюро. В этих походах она очень хорошо изучила школу, потому что они заходили во все помещения и зажигали там свет. Они заглядывали и в канцелярию, и в учительскую, и в кабинет врача, и в зубной кабинет, И все это было в новой школе, хотя она была и небольшая. Они с Бьорном проверяли, тепло ли в классах, а когда позволяло время, Гюро даже успевала посидеть за партой и поиграть, как будто она школьница. А у Бьорна не было времени изобразить учителя, так что получалось не совсем как на самом деле. Но, по крайней мере, она посмотрела, как это будет, когда она сядет за маленький школьный столик. Ведь осенью она тоже пойдет в школу, так что не мешала заранее попробовать. Тот день, о котором я хочу рассказать, пришелся на понедельник. Гюро и Бьорн вышли в обход рано и могли не торопиться. Они уже почти закончили обход школы. Осталось только проверить зал для хоровых занятий, сказал Бьорн. Зайдем туда и перейдем во второе здание. В хоровом зале стояла пианино, был там проигрыватель и магнитофон, и на стене два динамика. Здесь все как надо, сказал Бьорн, и лицо у него было довольное. Вот тут вы будете играть, когда у вас соберется оркестр. Хорошо, что здесь все в порядке. А ты думал, что нет? Удивилась Гюро. Видишь ли, ночью мне послышались отсюда какие-то звуки, сказал Бьорн. Я испугался, вдруг сюда залез какой-нибудь хулиган. Когда я вечером делал обход, поблизости от физкультурного зала сидела какая-то шумная компания. Они не делали ничего плохого, так что я не стал их прогонять. А вот ночью мне вдруг что-то послышалось. Не могу же я всю ночь сторожить на улице. «Не можешь, иначе ты потом весь день будешь ходить сонный». Они пошли дальше в другое здание, где находилась школьная кухня и столярная мастерская или кабинет труда, так это, кажется, называется. Там же был рукодельный класс, столовая и физкультурный зал. В этом здании было столько всего интересного. Геро очень любила туда ходить, потому что там были такие вещи, которые она когда-то видела. В школьной кухне была плита с четырьмя конфорками и четыре мойки. Все было такое нарядное и блестящее, в кабинете труда стояли верстаки. Там были пилы и еще всякие инструменты, и среди них тоже вещи, которые Гюро знала с раннего детства. Ведь Эрли очень любила столярничать, и сейчас у них с Бьорном в подвале был свой верстак. В кабинете труда все было аккуратно прибрано, не то что дома, потому что этим помещением пользуются для работы много народу. Вот почему тут надо особенно следить за порядком, так объяснил Бьорн. Дома другое дело. Когда Эрли работала над какой-нибудь вещью, ей не нужно было каждый раз прибирать за собой. Она просто могла поставить эту вещь в свой угол. А когда Бьорн над чем-нибудь работал, он ставил эту вещь в другой угол, который принадлежал ему. А когда герой или Бьорн что-то делали, у каждого из них тоже был в подвале свой угол куда можно было убрать вещь до следующего раза. Поэтому у них все четыре угла были чем-то заняты. Но от этого в подвале было только уютнее и очень приятно пахло деревом. После того, как они проверили при свете кабинет труда, школьную кухню и рукодельный класс, Бьорн сказал, «А теперь пойдем заглянем в столовую и в физкультурный зал». Для этого надо было выйти на двор, потому что в удивительном здании, в котором находились все эти помещения, было два выхода. Поравнявшись с физкультурным залом, Гюро сказала. «Ой, а тут на полу битое стекло!» «Так и есть разбито окно. Значит, ночью мне все-таки не послышалось. Давай, Гюро, уберем осколки. Хорошо, если в зале не побывал никакой зверек из леса и не поранил себе лапки». «Звери же не могут сами пойти к ветеринару. Ты смети осколки в кучу, и мы выбросим их в картонную коробку, а на ней напишем «Осторожно, битое стекло». Чтобы люди, которые приедут забирать мусор, нечаянно не порезались. Неужели кто-то может так ненавидеть эту школу? Она же совсем еще новенькая, да и вообще...» «Не обязательно ненавидят», — сказала Гюро. Может быть, просто чем-то бросались, попали в окно, вот и стекло разбилось. Будем надеяться, что так, Гюро. Ты молодец, утешила меня. После занятий здесь сегодня будет репетировать духовой оркестр Тирелтопина. Интересно будет послушать. Раньше они репетировали в старой школе, а теперь, когда у нас тут появился такой замечательный физкультурный зал, они решили репетировать здесь. «И Мортон тоже будет?» «Да, он ведь играет на малом барабане. Конечно, он будет. И будет кто-то из его братьев или сестер и еще много-много других ребят». «Тогда мы с Лили Бьерном пойдем во двор. Там будет слышно, как они играют». «Ну да. А если захочешь, то можешь потихоньку зайти в зал со мной или с Эрли. А теперь пойдем домой и позвоним стекольщику» потом я пойду приводить в порядок дверью, кто-то повредил, а Эрли будет дежурить в школьной лавке. Гюро уже знала, что это такое. Это такая комната, где много-много полок, а на полках лежат большущие стопки тетрадей, учебников и всяких книг для чтения запаса карандаша и ластиков». Эрли с удовольствием там дежурила. В лавку часто приходили ученики, какой-нибудь мальчик или девочка, и протягивали записку от учительницы. Учительница написала тут, что нужно, а мне надо две тетради для черновиков и карандаш. Эрли нравилось тут дежурить, потому что так она узнавала детей, которые ходили в эту школу. Вернувшись из обхода, Гюро и Бьорни еще застали дома Эрли или и тут Эрли сказала угадайте ка кто придет к нам послезавтра Сократ сказала Гюро. нет тогда тетушка забота сказал Бьорн тоже нет твоя сестра Бьорн Марит она вернулась из Америки И только что позвонила. Завтра она будет разбирать вещи и немного наведет порядок, а послезавтра придет к нам на чашку кофе. Мы с Бьорном уже решили испечь торт. Хорошо ведь, правда? Мы уже виделись с ней на день рождения Бьорна. Помнишь, Геро? Помню. Но сначала ты подумала, что там какая-то чужая женщина, и расстроилась. Ты быстро-быстро мыла полы, а потом ушла кататься на лыжах. А потом вернулась уже спокойная. Ах, герой, герой, покачала головой Эрли. Такие вещи не надо бы рассказывать. Бьорн удивился. А я даже ничего об этом не знал. Видно было, что ему жаль, Эрли. Неужели ты подумала, что это моя невеста? Вот еще чепуха, сказала Эрли. Но лицо у нее было не сердитое, а веселое. «Довольно нам рассиживаться тут. Пора за работу», — сказала она. «Мне в лавку, а тебе, Лили Бьорн, тоже пора отправляться, чтобы быть в классе до звонка». «А я буду звонить стекольщику», — сказал Бьорн. «Ночью в школе разбили окно. Потом я в мастерскую чинить дверь. Говорю вам, чтобы вы знали, где меня искать, если что. А ты, Гюро, куда?» а «Сначала поупражняюсь на скрипке, а потом буду кататься на лыжах». Рядом со школой была отличная горка. В некоторые дни Сократ приходил, а в некоторые — нет. Иногда он уходил в корпус Ю поиграть с Ларсом. Гюро отправилась в подвал заниматься. Сейчас она разучивала прием, который называется стаката. При стаката звук как будто подскакивает. Потом она оделась и пошла кататься на лыжах. Сегодня Тюленька не должна была прийти, они с Андерсоном собрались съездить в город. Но это ничего. У Геро было столько дел, что не заскучаешь, притом она знала, где Эрли и где Бьорн. Она то бегала на скорость, то училась скатываться с крутого склона, на горке кроме нее было много знакомых детей, иногда они съезжали вместе, падали и кубарем катились вниз. Гюро пробыла там, пока из школы не вернулась Эрли, чтобы готовить обед. Тогда Гюро тоже ушла домой. «А что, Сократ сегодня не придет?» — спросила Эрли. «Нет, он сегодня вдвоем с Ларсом учится говорить, как взрослый мужчина», — так сказала Аврора. «Зато сегодня в физкультурном зале будет репетировать духовой оркестр Тирил Топина, и Бьорн сказал, что нам с Лили Бьорном можно пойти послушать». «Хорошо, только подождите, пока они все соберутся и начнут играть». «И Мортон тоже там», — сказал Лили Бьорн, когда они с Гюро глядели в окно на идущих репетировать музыкантов. «Ага», — кивнула Гюро. «Мы сначала подождем во дворе, а потом войдем в зал, когда придет Бьорн. Они остановились перед дверью физкультурного зала, и музыка доносилась до них сквозь стену. Ну вот на дворе показался Бьорн, и Гюро бегом бросилась ему навстречу. Бьорн подкинул ее и сказал. А ну-ка посмотрим, много ли весит юная любительница музыки. Он подкинул ее так высоко, что она заболтала в воздухе руками и ногами, а Лили Бьорн оказался далеко внизу. Он стоял и словно чего-то ждал. Подкинь Лили Бьорна тоже, шепотом сказала Гюро. Конечно, сказал Бьорн. Давай на раз, два, три и опа! Как считаешь, лили Бьорн, подниму я тебя или нет? Лили Бьорн подпрыгнул, оттолкнувшись, что было сил, и тоже взлетел высоко в воздух. Хорошая тренировка подкидывать вас обоих, сказал Бьорн. Ну, пойдете со мной? Они на цыпочках зашли в коридор, а Бьорн шепотом сказал. Мы можем постоять в дальнем конце зала. В зале было так громко, столько разных звуков, что у Гюро перехватило дыхание. Они с Лили Бьерном долго там простояли, пока не пришел Бьорн, тихонько потрогал их за плечо и прошептал. Пора идти. Дома готов ужин. Они постояли еще немножко, а затем ушли все втроем. И Гюро сказала. — Как же они хорошо играют! Да, многие из них играют уже много лет, сказал Бьорн, и каждую неделю обязательно репетируют. И если я буду очень стараться, то смогу тоже поступить к ним, чтобы играть в оркестре на скрипке, сказала Гюро. Разве тут услышишь скрипку, сказал Бьорн. Мне кажется, Гюро, что духовой оркестр совсем бы ее заглушил. Хорошо, что у вас будет свой оркестр который хочет собрать папа Сократа. Вот в нем, по-моему, твоя скрипка будет на месте, и ее будет слышно. Вечером, когда Гюро легла в постель, а Эрли пришла пожелать ей спокойной ночи, Гюро сказала. «Бедные дети, которые живут не в школе». «Тебе тут так нравится жить?» — обрадовалась Эрли. «Да, потому что тут есть музыка», — сказала Гюро. А завтра будет заниматься хор. И я сама тоже иногда играю, закончила она, засыпая. К лили Бьорну нагрянули гости. Время было уже за полдень, и Эрли с Бьорном трудились, разгребая дорожки. Снегу нападало очень много. Миллионы и миллиарды белых хлопьев, так что можешь представить себе, что это было. Снежинки покрыли школьный двор, а потом поднялся ветер и кругом намело сугробов. Бьорн включил на тракторе мигалку, и в сумерках можно было подумать, что это едет большая машина, хотя на самом деле это был маленький трактор. Сначала на тракторе ездила Эрли, а Бьорн и Гюро вслед за ним подчищали снег лопатами, а затем водительское место занял Бьорн, а Эрли взяла в руки лопату. У гюро была маленькая детская лопатка. Она прокладывала узенькие дорожки сама для себя. Сидеть на тракторе было холодно, и потому Эрли и Бьорн по очереди сменяли друг друга. Через некоторое время на школьный двор пришло много девочек. Среди них были и большие, и средние, и совсем маленькие, но все-таки не такие маленькие, как Гюро, потому что они уже были школьницы. Это можно было понять, потому что в Тирилтопинский женский хор брали только тех девочек, которые ходят в школу. А сейчас как раз должна была начаться репетиция. Ни у кого не было с собой инструментов, инструментом им служил собственный голос. Девочки шли на спевку, и Гюро спросила. «Можно мне пойти туда и послушать?» «Подожди немного», — сказала Эрли. «Когда мы тут закончим, я могу взять тебя с собой, когда пойду в столовую проверить, все ли там в порядке». «А разве они поют не в физкультурном зале?» — спросила Гюро. «Нет, сегодня там занятия по спортивной гимнастике для женщин, а хор девочек...» устроился в столовой. А, -а, а Она снова взялась за лопату, но уже не так быстро ею махала, как раньше. Она то и дело посматривала, много ли еще осталось работы для трактора. Оставалось уже немного, и Бьерн, наконец, сказал. «Хватит, Эрли. С тем, что осталось, я уже и один справлюсь. Если ты сейчас сходишь проверить столовую, то мы кончим работу одновременно». «Хорошо». «Я оставлю тут лопаты, ты забери их потом, когда поедешь ставить трактор в гараж. Ужин будет через час. К этому времени придет как раз и Лили Бьорн. «А куда он, кстати, ушел?» — спросил Бьорн. «В лесной домик, к Мортону, но он обещал, что вернется к ужину. Гюро и Эрли вошли в здание, где была столовая, и еще из коридора Гюро услышала пение». Сначала девочки распевались. Как Гюро упражнялась на скрипке, так они пели упражнения для голоса. И только после распевки начали петь по-настоящему. «Давай пойдем в кухню рядом со столовой», — сказала Эрли. «Там есть окошечко, которое открывается в столовую. Мы его откроем, тогда будет еще лучше слышно». «А свет мы не будем зажигать, чтобы нас не было видно?» — спросила Гюро. «Что ты, конечно, зажжем. Пускай лучше нас будет видно, чтобы они знали, что мы их тут слушаем. Меня они уже знают, да и тебя немножко тоже. Стань вот тут». Гюров все слышала и видела. Голоса у девочек были высокие высокие, и они были так заняты пением, что смотрели только на дирижера и все пели и пели. Эрли быстро навела порядок где надо, в кухне и в физкультурном зале, где скоро должны были начаться занятия по спортивной гимнастике, а затем они с Гюро пошли домой. Лили Бьорн к этому времени уже вернулся. «Мортон заболел», — сказал Лили Бьорн, «Ему велено лежать в постели. Вот я и пошел его навестить. Завтра он, наверное, не придет в школу». «Очень жаль», — сказала Эрли, — Но за это время ты же уже познакомился с кем-то еще из ребят? Еще не очень. А ты будешь сейчас печь торт? Завтра же, кажется, к нам придет тетя Марит. Вообще-то я собиралась, но я так утомилась, что лучше решила встать завтра пораньше. Придется нам, Геро, обойтись завтра без утренней прогулки. Они поужинали, и Геро легла спать. Следом за ней лег спать Лили Бьорн. А Бьерн и Эрли еще посидели с книжкой, чтобы дать себе отдых после такого трудного дня. На следующее утро Эрли, как и обещала, поднялась на рассвете, и к тому времени, как встали все остальные, торт сидел уже в духовке. Когда он допекся, все подошли полюбоваться, до чего же он получился большой, высокий, с золотистой корочкой. «Торт удался», — сказала Эрли. «У меня все дела лучше всего получаются с утра». Лили Бьорн помог ей сбить крем, потом Эрли разрезала торт поперек на три части, Гюро тоже помогала, укладывала на каждую часть консервированные груши. Каждый слой Эрли намазала кремом, а сверху еще посыпала тертым шоколадом, так что торт стал белокоричневым. Закончив все, Эрли убрала торт в холодильник и пошла на работу. Бьорн ушел еще раньше, а Агюро на этот раз не могла пойти с ним в обход. Она должна была помочь маме с тортом. Лили Бьорн ушел в школу, а Агюро осталась дома, потому что сегодня должна была прийти тюленька, и Гюро нужно было ее дождаться, прежде чем идти кататься на лыжах. Ей хотелось показать тюленьке, как здорово она научилась скатываться с горки рядом со школой. Поиграв немножко с Вальдемаром и Кристиной, Гюро открыла холодильник, чтобы посмотреть на торт. Она объяснила Вальдемару и Кристине, что сегодня вечером к ним на чашку кофе придет в гости сестра Бьорна, а, может быть, будут еще и тюленька с Андерсоном. Затем она спустилась в подвал, там она занялась зверушкой, которую вырезала из дерева, а потом сходила за скрипкой и поупражнялась. А Лили Бёрн тем временем сидел в классе за партой. Сегодня ему было там не очень уютно, потому что Мортон не пришел в школу. Во время урока было еще ничего, но вот когда урок закончится и начнется перемена, тогда что делать? Он уже привык ходить на переменки с Мортоном, вдвоем они всегда находили чем заняться». Иногда они просто прохаживались и разговаривали друг с другом, иногда находили на опушке леса ледяную горку, с которой можно было скатываться прямо на школьный двор. Иногда бегали друг за дружкой, а не то играли во что-нибудь с другими ребятами из своего класса, но это когда они были вдвоем. Сегодня же Лили Бьорн оказался совершенно один — А это совсем другое дело. Впрочем, первая переменка прошла совсем неплохо, потому что случилось так, что один малыш, второклассник, упал и расшиб себе нос. Нет, в этом, конечно, ничего хорошего не было. А получилось все так. Ребята гурьбой кинулись с крыльца, там было скользко, один большой мальчик налетел с разбегу на малыша, тот не устоял на ногах и до крови расквасил себе нос. Лили Берн увидел и отвел его в врачебный кабинет. Доктора в этот день не было, но вместо него была медсестра. Она полечила мальчику нос, остановила кровь и немного утешила, а Лили Бьерн все это время просидел там. Когда прозвенел звонок на урок, мальчик успокоился. Переменка закончилась. В следующую переменку Лили Бьерну повезло встретить во дворе Эрли. Она сказала... Пожалуйста, лили Бьорн, если можешь, приведи мне на помощь нескольких мальчиков из твоего класса. Тут привезли маты для физкультурного зала. Грузчики сложили их у входа и уехали. Маты довольно тяжелые и такие длинные, что мне одной трудно будет управиться. Бьорн сегодня дежурит в школьной лавке, так что мне не хочется его беспокоить. Лили Бьорн позвал двух мальчиков из своего класса, и они втроем помогли Эрли отнести тяжелые маты в физкультурный зал. Эрли сказала. «Какие вы молодцы, что помогли мне. Большое вам спасибо. Надеюсь, что до начала урока у вас есть время немного погулять. До звонка еще остается пять минут». «А это Эрли, что надо?» — сказал один из мальчиков. «И вообще они оба ничего». «Ага», — сказал Лили Лилиберн. Он вышел на улицу вместе с этими двумя ребятами, они присоединились к остальным одноклассникам, и рассказали, где они пропадали во время переменки. И один из мальчиков снова сказал. «Это Эрли, что надо?» Тут все посмотрели на Лили Бьорна, и он не удержался, чтобы не похвалиться. «Эрли у нас во какая хорошая! А сегодня она испекла шикарный торт». «А как у вас в дворницком доме? Удобно?» спросил один из мальчиков. «Еще как!» Внизу в подвале у нас мастерская, там есть верстак. И там никто не мешает. Свободно делай, что хочешь». Тут раздался звонок, и перемена кончилась. Лили Бьорн был даже доволен, что пора идти. Все складывалось очень удачно, хотя Мортона и не было в школе. Но когда они пришли в класс на следующий урок, случилась неожиданность. Учитель вошел и сказал, «Сегодня я, к сожалению, не могу давать вам урок. Мне только что позвонили по телефону. «Моя жена рожает, и я, понятно, хочу быть с ней. Так что можете идти поиграть во дворе, а на следующий урок к вам придет другой учитель, и все будет в порядке». Учитель ушел, только его и видели, а девочки и мальчики посидели, поговорили, потом оделись, и девчонки отправились в магазин, потому что у одной из них были деньги, и они все вместе с важным видом отправились смотреть, что на них можно купить. А мальчишки пошли во двор, Тут Лили Бьорн сказал, э, Забегу-ка я домой, мне, мне ж тут близко. И тогда оба мальчика, которые помогали носить физкультурные маты, сказали, Можно мы с тобой, Лили Бьорн, посмотреть на верстак, про который ты говорил? Ладно, пошли. Но когда это услышали остальные, они сказали: Мы тоже пойдем, мы еще ни разу не были у тебя дома. Лили Бьорн посмотрел на свои окна. Вдруг Эрли дома? Хорошо бы она была там. Может, она предложит всем хрустящих хлебцев с козьим сыром и скажет, что можно сходить в подвал с ребятами? Что папы нет дома, Лили Бьорн знал и так. Ведь Эрли сказала, что он дежурит в школьной лавке. Но Эрли дома не оказалось. Там не было никого, кроме Гюро, и она как раз занималась на скрипке в подвале, разучивала какую-то новую пьесу и играла, как будто она спилиман. И вот... В самый разгар этой игры она услышала, что кто-то пришел. «Может быть, тюленька? Но как же она ужасно топочет!» Поднялся такой грохот, словно там не одна, а несколько тюлинек. «Может быть, с ней дедушка Андерсон?» Иногда ему становилось скучно, и он не хотел оставаться дома один. Но тут Гюро услышала голоса, и они не были похожи ни на тюленькин, ни на голос дедушки Андерсона. «Там галдели какие-то мальчишки». Гюро поспешно убрала скрипку в футляр, и тут она услышала голос Лили Бьорна, но он был какой-то не такой, как всегда. Он говорил грубым голосом, и хотя голос был грубый, Гюро поняла, что Лили Бьорн испуган. Странно. Гюро поднялась в кухню и увидела, что мальчишки столпились перед раскрытым холодильником и разглядывают торт. И тут один из ребят сказал «Ой, это же торт!» — Да, это мама с утра его испекла, — сказал Лили Бьорн. Она умеет печь торты. Впрочем, и папа тоже умеет, но ему в этот раз было некогда. — Чертовски вкусно выглядит, — сказал кто-то из ребят. — Дашь попробовать? — Нет, — сказал Лили Бьерн. — Может быть, потом можно будет угоститься хрустящими хлебцами? — Тогда давай покажи свою комнату, — сказал другой. — Давайте, — промемлил Лили Бьорн. И всей гурьбой они повалили в комнату. «Клевый у тебя письменный стол», — похвалил кто-то. «Ага, тут фотка какой-то женщины. Твоя возлюбленная, что ли?» «Да нет, это же моя мама. Сейчас она в море», — сказал Лили Берн. «Ясно», — сказал один из ребят. «А чья это комната рядом с твоей?» «Там живет Гюро, моя сестренка». «Ой, «На стене висит скрипка. Дай-ка потрогаю». Мальчик, который это сказал, схватил ее и снял со стены, не дожидаясь разрешения. «Нет!» — сказала Гюро. «Это скрипка моего папы!» «Неужто дворник Бьерн еще и на скрипке играет?» — удивился мальчик. «Да нет же! Это мой другой папа!» — сказала Гюро. «Господи, сколько же у вас тут папы-мам!» — сказал мальчик. «И ну давай играть!» Некоторые мальчики остались в гостиной и начали кидаться подушками. У Лили Бьорна лицо стало совсем перепуганное, и он сказал, «Э, «Давайте лучше пойдем в подвал. Вы же на верстак хотели посмотреть, а он стоит там». Тут все ринулись вниз, и Гюро услышала звуки молотков, пил и рубанков. Еще она услышала, как кто-то заиграл на скрипке. Значит, нашли-таки ее скрипочку. И снова раздался голос Лили Бьорна. «А ну-ка, перестаньте! Это скрипочка Гюро!» А затем она услышала, как он сказал. «Хватит, ребята! Пошли наверх, есть торт!» Как видно, он так сказал, потому что не знал, как иначе заставить их не мучить ее скрипочку. И кроме торта ему ничего другого не пришло в голову. Но тут все пошли за ним наверх. Доставая торт, он, наверное, думал, что каждый возьмет по малюсенькому кусочку, но получилось иначе. Ребята набросились на торт, и все взяли по большому куску. Был торт, и не стало. И тут пришла тюленька. Она не на шутку испугалась, когда увидела полную кухню мальчишек, жадно уплетающих торт. Не только подбородки, ребят, но и все вокруг было заляпано кремом. Следы его были видны на столе, и на скамейках, и на полу. Но тюленька взяла себя в руки и сказала... «Оказывается, у тебя гости, Лили Бьорн. Потом она зашла в гостиную. «Караул! Что же это такое?» — воскликнула она, увидев раскиданные подушки и избившийся в складке ковер. Н -н -н «Нам надо скорее бежать в школу», — сказал один из мальчишек. «Урок, наверное, скоро начнется». Лили Бьорн задержался, отстав от остальных. Лицо у него было страшно перепуганное, он сказал. «Они схватили скрипку Гюро, и я не знал, как иначе их остановить». С этими словами он выбежал за остальными. Тюленька посмотрела на опустевшее блюдо из-под торта и сказала. «Вот Гюро, когда я пожалела, что всю жизнь проработала телефонисткой и прожила в пансионате». «У меня так и не нашлось времени научиться печь торты». «Но нам нужно как-то выручить Лили Бьорна. Я знаю, что сегодня Эрли ждет гостей на чашку кофе, потому что и сама приглашена, и приедет сестра Бьорна. Эрли, наверное, и без того волнуется, но очень гордится тем, что испекла такой прекрасный торт. Надо выручать обоих героев. Что нужно делать, чтобы справиться с этой задачей?» «Для этого нужны яйца и сахар», — сказала Гюро, «потому что так было у мамы. Помнишь, Тюленька, как тогда у тебя сгорели коржи, потому что пришел индивид и перепачкал весь ковер? Мы с тобой пошли отводить его домой, а коржи сгорели». «А кто нас тогда выручил?» — спросила Тюленька. «Выручила нас Эви». «Нюсина мама», — сказала Гюро. «Сейчас я ей позвоню». Только бы не оказалось, что она ушла ухаживать за кем-нибудь в доме для инвалидов. Сейчас позвоню. Гюро тоже стояла у телефона, как приклеенная. Она очень волновалась, ожидая ответа. Больше всех это должно было волновать Лили Бьорна. Но он об этом не знал. Торжественное кофепитие Тюленька попробовала позвонить Нюсиной маме, потому что та была мастерица печь сладкие пироги. Но никто не подошел к телефону. Как видно, дома никого не было. «Я позвоню Андерсону», — решила Тюленька. он так счастью, дома», — сказала она, набирая номер. «А «Андерсон, у нас тут просто природный катаклизм, и теперь нужно выручать Лили Берна. Я потом все тебе расскажу», «А теперь только скажи, можешь ли ты прямо сейчас как можно скорее испечь нам бисквитную основу для торта и принести ее сюда, но только так, чтобы Эрли и Бьорн не увидали? От них это нужно хранить в секрете». «Верно, верно, мы приглашены к ним на чашку кофе как раз сегодня, но случилось так, что торт, который испекла Эрли, съели озорные мальчишки». Гюро сбегает в магазин за сливками, так что если ты сумеешь испечь бисквит побыстрее... То все еще можно исправить. Хорошо, что Андерсон уже привык к тюленьке. Не задавая лишних вопросов, он тотчас же принялся за дело. Гюро купила в магазине сливок, банку консервированных груш и шоколаду. Она ведь видела, как мама украшала торт и знала, как он должен выглядеть. Потом они волновались, думая, сумеет ли Андерсон незаметно принести торт в дворницкий дом. Но Андерсон... Догадался спрятать бисквит в большой пакет, чтобы его никто не увидел. «Какой же ты молодец, Андерсон!» — обрадовалась Тюленька. «Теперь надо поскорей украсить торт!» Гюро и Тюленька уже успели сбить крем и с грушами и шоколадом на ждали Андерсона. Очень скоро торт был украшен. Он получился не такой высокий и нарядный, какой был у Эрли, но тюленька положила сверху побольше крема, так что с виду он получился хоть куда, и, поскорее засунув его в холодильник, принялась спешно мыть за собой испачканную посуду. «Как же приятно знать, что торт в холодильнике на своем месте!» — порадовалась тюленька. Но бедняжка Лили Бьорн... Ничего не знал про новый торт. На уроках в школе он все время только и думал, что о съеденном торте. Когда уроки закончились, он побоялся возвращаться домой и со страху отправился в лесной домик, чтобы поговорить обо всем с Мортаном. Он оправдывал себя тем, что должен передать Мортану домашнее задание. А что делать дальше, он совершенно не знал. Эрли и Бьорн вернулись с работы. Вместо обеда они хотели наскоро перекусить, потому что впереди еще ждало торжественное кофепитие с гостями. Они сварили суп, который оставалось только подать на стол, с готовыми фрикадельками, а Лили Бьорна все не было. «Наверное, он ушел в лесной домик Мортону», — сказала Эрли. «Но обыкновенно он все-таки предупреждает, когда его ждать домой. По-моему, нужно ему позвонить и сказать, чтобы он не задерживался и не опоздал бы к гостям» а то придет тетушка, а его нет дома. Эрли позвонила по телефону, и трубку взяла бабушка Мортона. «Алло», — сказала она, — «это ты, Эрли. Да, Лили Бёрн давно уже у нас. Они там о чем-то разговаривают с Мортоном. Я завязала ему рот салфеткой, чтобы он не подхватил заразу от Мортона». «Да-да, Мортон тут у нас совсем простуженный, но ничего, а вы скоро поправитесь. «Ну, конечно», — сказала Эрли. «Передайте ему только, пожалуйста, чтобы он к пяти был дома. К нам придет в гости его тетушка». «Помните, она уезжала в Америку, поэтому и не была у нас на свадьбе. Передайте привет всем вашим и всего хорошего». Вскоре после звонка Лили Бьорн спустился в кухню к бабушке, точно пришибленный, и только молча смотрел, как бабушка пекла блинчики. «Звонила Эрли», — сказала бабушка. «Велела передать тебе, чтобы ты в пять был дома к приходу твоей тетушки». «Не могу я больше домой». «Это что же такое случилось? Как это не можешь домой?» С перепугу она даже плюхнула на сковородку большущую ложку теста. «Толстенный блин теперь получится», — огорчилась она. «Но ничего не поделаешь. Теста еще много, а ты, пока покамест, расскажи мне, что там у тебя приключилось» и Лили Бьерн стал рассказывать. Он рассказал все, как было. Бабушка помолчала, задумавшись, но все-таки вовремя вспомнила, что блинчик надо перевернуть, и не дала ему подгореть. — Что ж ты сразу-то не сказал, как пришел? Тогда бы я успела испечь тебе новый пирог, а теперь уже поздно. Кажется, я знаю, что надо делать. У меня есть сливки, так что мы... «Помажем несколько блинов взбитыми сливками и сложим один на другой. Возьмем, пожалуй, восемь блинчиков, да положим туда еще клубничного варенья из моих припасов. Получится очень хорошо. Торт будет не совсем такой, как у Эрли, но все-таки будет что подать на стол. Ты давай сбивай сливки, а то мне надо поторопиться с блинчиками. Поди достань сбивалку. Она у меня в верхнем ящике комода в моей комнате». Лили Бьорн принес сбивалку. Бабушка проворно сходила в погреб за сливками, а Лили Бьерн принялся их сбивать. Он был даже рад заняться полезным делом, так как это отвлекало его от печальных мыслей. Сливки сбились как нужно. Бабушка положила блин на широкое блюдо, намазала его сливочным кремом и вареньем, накрыла вторым блином, тоже намазала и снова накрыла, и получился с виду настоящий торт. Сверху она украсила его кремом, И накапало варенье, так что он стал весь обсыпанный ягодками. «Ну вот и славно!» — сказала бабушка. «Иди домой и расскажи все, как было. Принесешь торт, и твои поймут, что ты исправил все, что натворил. Можешь взять санки Мортона. Мы положим блинный торт в коробку и привяжем его для надежности к санкам, чтобы уж точно не свалилось. Но сначала ты поешь у меня супу, чтобы разогреться на дорожку». Это полезно для храбрости, вот увидишь. Лили Бьорн быстро съел всю тарелку, а в придачу еще получил от бабушки блинчик, она напекла их целую гору. И вот уже пора было отправляться в путь. Ему все еще было страшновато возвращаться домой, однако после разговора с бабушкой все не казалось ему уже таким безнадежным, как раньше. Она махала ему с крыльца, пока лили Бьорн и Санки не скрылись за поворотом. Коробка надежно держалась на санках, потому что бабушка привязала ее толстой веревкой, и только когда дорога шла под горку, надо было следить, чтобы санки не опрокинулись. Скоро Лили Бьорн приблизился к дому и подъехал с санками к самому крыльцу. Он решил, что лучше всего позвонить, чтобы не отпирать дверь с коробкой в руках. Он ждал, что дверь откроет Эрли, но на пороге его встретил отец. Здорово, лили Бьорн, встретил он сына. Хорошо, что ты вовремя подоспел. Тюленька и дедушка Андерсон уже пришли, и тетя Марит должна быть с минуты на минуту. Что ты там такое притащил? Мне нужно срочно поговорить с Эрли, сказал Лили Бьорн. Ему хотелось признаться во всем, пока не испарилась его решимость. Она в комнате с гостями, сказал Бьорн, но я ее сейчас позову. Эрли, Лили Бьорн хочет тебе что-то сказать. Эрли вышла в прихожую и при виде великолепного блинного пирога даже всплеснула руками. «Какая красота!» — воскликнула она. «Теперь у нас сразу два торта!» «Нет», — сказал Лили Бьорн. — «только один. Тут съели ребята из школы. Я думал, что они возьмут только по маленькому кусочку, а они расхватали все, что было». Ух. Что ты такое плетешь, Лили Бьорн? сказал Бьорн. Первый торт, о котором говорит Эрли, тут в холодильнике. Да нет же, нет его там! Вот мы с бабушкой и подумали, что блинный торт нас выручит. Бьорн открыл холодильник. Внутри стоял большой красивый торт, и Лили Бьорн так и вытаращил глаза. Тюленька вышла на порог, когда они разговаривали и почти все слышала. Она сказала: Какой же ты! Молодец, Лили Бьорн, что все рассказал. А теперь я тоже могу признаться. Новый торт испек, дедушка Андерсен, а мы с бюро помогали. Бьорн только было собрался что-то сказать, как в дверь позвонили. Тогда он сказал: э, Сейчас давай отложим этот разговор, а потом ты нам все расскажешь. Я сам открою дверь, ведь марит моя единственная сестра, и примем ее так, чтобы она. Чувствовала себя у нас как дома. Но когда он отворил дверь, на крыльце никого не было, и только стоял огромнейший торт. Бьорн нагнулся и поднял его со ступеньки. Рядом с тортом лежала записка. Торт был упакован в прозрачную пластиковую коробку. Он был покрыт шоколадной глазурью, на которой тоже глазурью, но уже белого цвета, была выведена надпись. И что же вы думаете, там было написано? «Только извините!» Ни больше, ни меньше. Бьорн взял в руки записку, принес на кухню и прочитал вслух. «Дорогие обитатели дворницкого дома! Сын рассказал мне о том, что произошло, когда ребята чуть ли не всем классом во время перемены вместе с Лили Бьорном наведались к вам в дом. Он так переживал, что они съели весь чудесный торт, который хозяйка испекла гостям. Я очень прошу!» «Вас не сердится на нас и надеюсь, что этот торт заменит вам съеденный, хотя, может быть, он не такой замечательный. Привет всем от мамы мальчика!» «Знаете, я никогда в жизни не видала, чтобы на торте была такая надпись «Извините», — покачала головой тюленька. «Но раз мы уже прочитали, то теперь ее спокойно можно стереть, а то сестра Бьерна еще не так поймет». Эрли взяла в руку нож и соскребла тонкие буковки, а затем, намешав новой белой глазуре, написала вместо прежнего слова Добро пожаловать. Тут в дверь позвонили, и Бьорн, и Эрли, и Гюро, и Лили Бьорн побежали открывать. На пороге стояла Марит. Ой, какие же тут душевные хозяева, сказала она. Встречают все вчетвером. Привет, Бьорн. Здравствуй, Эрли. Как я рада, что ты есть, хотя по-настоящему еще, можно сказать, и не знакома с тобой, но я вижу, как тебя любит Бьорн. А вот и Лили Бьорн. Как же ты вырос, сказала она, потрепав его по волосам. А это Гюро. Теперь я и твоя тетя тоже. Я вам обоим привезла кое-что интересное из Америки. Набор для настольного тенниса. В Америке это называется пинг-понг. «Попросите Эрли и Бьорна сделать вам большой стол. Тогда сможете играть даже все вчетвером, но и вдвоем тоже можно». Извините меня, что я немного задержалась, но я не успела на трамвай и пришлось долго ждать. «Заходи, пожалуйста, и будем пить кофе с тортом», — сказала Эрли. «Ой, сколько же тут великолепных тортов!» — удивилась Марит. «А это, конечно, тюленька и дедушка Андерсон». «Я о вас уже слышала, и мне кажется, что я давно с вами знакома. Как же я рада, что снова вернулась в Норвегию. Я нашла работу и буду жить здесь, в городе, так что теперь мы с вами будем часто видеться». Гюро и Лили Бьорн сидели за столом и слушали разговоры взрослых. Сначала говорила Марит, ей было что рассказать, она рассказывала об Америке. Иногда в разговор вступали Тюлинка и Андерсон, иногда вставляла несколько слов Эрли, много говорил Бьорн, у него столько всего накопилось, чем он хотел поделиться с сестрой. «Сегодня я к вам ненадолго», — сказала Марит. «У меня еще столько дел дома. Я же только что приехала, но вот в следующий раз приду к вам прямо на целый день». «Ну, а мы с Андерсоном пойдем на вечернюю прогулку», — сказала Тюлинка. «Мы ходим гулять каждый вечер. Так мы обещали одной собаке, за которой некоторое время присматривали. Ее зовут Индивид. Сейчас он уехал от нас и живет в Вестлане. Он нам пишет оттуда. Все у него хорошо». Тетя Марит нисколечко не удивилась, что тюленька получает письма от собаки. Она только рассмеялась и сказала. «Про Индивида мне тоже все известно. Бьорн такой молодец». Он не ленился писать мне письма и рассказывал обо всем, что у вас делается. Когда гости ушли, Бьорн сказал. Ну, а теперь рассказывай, Лили Бьорн, что там у тебя стряслось. И Лили Бьорн рассказал все, что случилось из-за того, что Мортон не пришел в школу. Лицо у Бьорна сделалось очень серьезное, он сказал. Мы должны доверять друг другу, раз мы все четверо живем одной семьей. А Эрли сказала, «Лили Бьорн пережил сегодня нелегкий день. А теперь все сказано, и покончим с этим». А затем, повернувшись к Гюро и Лили Бьорну, сказала, «Ступайте-ка вы оба спать. Тебе, Лили Бьорн завтра идти в школу к нулевому уроку, так что придется рано вставать». Но Геро не сразу удалось заснуть. Она вдруг подумала, что, кажется, забыла убрать смычок, Когда набежали мальчики. Поэтому она, как была в пижамке, пошла в подвал проверить и мимоходом вдруг услышала, что Эрли и Бьорн спорят. Бьорн сердился на Лили Бьорна за то, что тот Оробел перед мальчишками, а Эрли сказала: Ты, наверное, забыл, каково это быть маленьким, неуверенным в себе мальчиком. Я сама, когда была маленькая, отдала однажды целую плитку шоколада двум девочкам, потому что я их боялась. А плитка была даже не моя, а мамина. Но мама сумела понять, почему я так поступила. Единственное, что она мне сказала, это «Никогда не подкупай никого, чтобы с тобой дружили». И больше об этом ни разу не упоминала. Гюро бегом спустилась в подвал за скрипкой. Нельзя, чтобы Эрли и Бьорн ссорились. Бьорн говорил, что когда Гюро играет на скрипке, ему всегда становится веселее на душе. Вернувшись со скрипкой, она стала играть танцевальную пьесу. Стоя в пижамке, она играла, изображая спелемана. «Не сердись на Лили Бьорна», — сказала она. «Он не виноват». «Хорошо, Гюро», — сказал Бьорн. Лили Бьорн показался из спальни и стоял на пороге. Бьорн подхватил его подмышки, подкинул высоко в воздух и с Лили Бьорном на руках стал... Танцевать под музыку гюро. После этого все опять стало хорошо. Но самое интересное, это то, что когда Лили Бьорн на другой день пришел в школу, все стали его спрашивать: Ну что, здорово обозлилась вчера твоя мама, не та, которая в море, а Эрли. Эрли добрая и ничего плохого не сказала, ответил Лили Бьорн, и ему показалось, что ребята обрадовались такому ответу. А главное это то, что Лили Бьорн перестала их бояться. И все пошло у него на лад. Хотя Мортон еще не пришел в школу после болезни.